Глава 114. Слабое звено. Размышляя о том, стоит ли акроварить, типа провести кровавый ритуал, Лейлу Куин решил, что оставит это решение ей и спросит позже. В то время, пока ещё светило солнце, если бы она стала вампиром, у неё была бы та же слабость, что и у Куина прямо сейчас. И это не было бы хорошо для ситуации, в которой они находились. Не все звери были враждебны, но зубные черви определённо были такими. Малейшая вибрация заставляла их реагировать, думая, что еда где-то рядом. Хотя их было довольно много, у них не хватало ума напасть вместе. В отличие от ротоклоусов, с которыми было сложнее иметь дело, уровень зверя обычно не означал, насколько сильным он был, но насколько сильным был кристалл, произведённый внутри его тела. Некоторые базовые уровни были сильнее других, хотя никакой базовый зверь по силе не может сравниться с самым слабым из промежуточных уровней. Пока группа сражалась снаружи, один из червей сумел проскользнуть мимо этого строй и направился прямо к Квин. Чёрт возьми, этот прошёл мимо меня, сказала Лейла, обернувшись и увидев, кто новая цель червя. Квин! она закричала, но червь был слишком быстр. Он уже схватился и выскочил из песка с ширеко раскрытыми зубами. Всё в порядке, ответил Квин, как только червь достиг тени зонтика. Куин схватил его в воздухе за кончик хвоста. Он продолжал извиваться, вытягивая свое тело, пытаясь укусить то, что находилось перед ним. «Такой уродливый», – сказал Куин, крепко сжимая его головой рукой. Середина его тела была натянута, как полотенце, и черная кровь падала на пол. Базовый зверь убит. Пока Куин оставался в тени своего зонтика, он был в полной силе и справлялся с таким слабым зверем базового уровня, как зубной черп. Только одной рукой. 10 очков опыта заработано. Первое убийство зубного червя. Бонус 100 очков опыта. Теперь вы находитесь на 11 уровне. 70 из 200 очков опыта. Сила 16, выносливость 15, ловкость 16, очарование 5. Вы получили 2 очка статистики. Как и ожидалось, точно так же, как система больше не давала ему очков опыта для борьбы с низкими уровнями в игре, теперь то же самое происходило и с животными базового уровня. Теперь он получал только 10% от того, что было раньше. Однако, были и хорошие новости. Это был первый раз, когда он напнолся с тех пор, как стал полноценным вампиром, и теперь он получал два очка вместо одного. Выносливость 16, очарование 6. На данный момент Конн решил поставить одно очко в выносливость. Затем он закинул ещё одно в очарование. Хотя полсекунды не казались долгим временем, Квин понял, когда использовал его в игре, насколько он был полезен в бою. Вторая причина заключалась в том, что он не был уверен, есть ли какой-либо способ увеличить свои очки очарования, кроме как через бесплатную статистику. Употребление различных групп крови увеличило его силу, выносливость и ловкость. Но он не был уверен, что это увеличит его очки обояния. Когда он спросил об этом систему искусственного интеллекта, она сказала: "Что забыла?" Группа убила в общей сложности 9 зубных червей вместе, и постепенно число зубных червей, которые приближались к ним, начало уменьшаться, позволив Фэрине Вордну немного расслабиться. Рядом с тем местом, где стоял Питер, виднелся курган. "Что здесь было раньше?" сказал Питер, глядя на эту штуку. В следующее мгновение из пещаны нассы перевыскочил ещё один зубастый червь. Охваченный паникой, Питер упал на пол и совершенно забыл о земном посохе, который держал за спиной. Но прежде чем зубастый червь успел добраться до него, ледяное копье метнулось сбоку и убило его одним выстрелом. "Я знала, что буду нести большую часть этой команды, но я не знала, что буду защищать её", сказала Эрен. "По крайней мере, ты сам должен уметь справляться с подобными вещами". "Спасибо", сказал Питер. "И прости, я просто немного нервничаю из-за всего этого". Питер не был ужасным бойцом. Он прошёл обучение у Вордена, когда они ещё были друзьями, и выучил все основы. Если бы это был бой один на один с лёгким зверем базового уровня, таким как червь, то он должен был бы справиться с этим прекрасно. Но его мысли были слишком заняты другими вещами. Даже когда остальные охотились, он постоянно оглядывался по сторонам. Прямо у оазиса другая группа людей была свидетелем всего этого и не могла не рассмеяться над реакцией Питера. Это была группа из пяти человек из другого класса. Лидера группы звали Бен, и он держал на спине большую дубину. Посмеявшись над слабым Питером, они продолжали наблюдать за группой и заметили, как легко Ворден и Эрен справляются с этими существами. Посмотри на это. Они убивают так много твари, сказал один из них. Да, и для нас ничего не осталось. Если бы у нас была такая полезная способность в команде, мы могли бы сделать то же самое, сказал Бен. Босс, берегись! один из них закричал, когда зубной червь прыгнул сбоку. Он потянулся за дубиной, лежащей у него в спине, и был готов разнести её вдребезги. Вместо этого ледяное копьё вышло сбоку и точно вонзилось в его тело и в песок. Он взвивался несколько мгновений, прежде чем полностью остановиться. "Ты не возражаешь, если я возьму этот звериный кристалл?" сказала Эрин, подходя ближе. "Конечно, давай", ответил Бен с фальшивой улыбкой. В то время как студенты были заняты борьбой с несколькими зверями, было почти невозможно получить кристаллы во время боя. Для них было лучше сражаться первыми, пока звери не перестанут нападать. Только тогда они получат кристаллы. Это привело к появлению негласного правила. Если ты убил зверя, то кристалл зверя по праву принадлежит тебе. Зубные черви больше не выпрыгивали и не нападали. И теперь у них было время собрать кристаллы зверя. Сколько мы получили? спросил Бен. Всего 4, босс. Серьёзно? Когда Бен оглянулся, он заметил, что другая группа должна быть получила больше 10, более чем вдвое больше, чем они. Потом он заметил ещё кое-что. Мальчик, стоявший позади группы, Питер, казалось, не слишком хорошо ладил с остальными. На самом деле, это было почти так, как если бы они обращались с ним, как и с изгоем. Они не разговаривали с ним и время от времени передавали ему кристаллы, чтобы он положил их в сумку. «Ты так сильна, но у тебя такое слабое звено», – сказал Бен с улыбкой. Глава 115. Красная зона. После успешной добычи 15 кристаллов, плюс тот, что добыл Куин, они решили вернуться в убежище. Но вместо того, чтобы рассказать другим о звере, которого он убил, Куин решил оставить кристалл себе в системе. Все кристаллы, которые были переданы на военную базу, будут засчитаны в их очки. Однако, военные оставляли себе 10%. Поэтому Куин решил держать кристалл внутри своей системы, где его нельзя будет найти и продать позже. Именно так, как сказал им Делл, Солнце всё ещё ярко светило, и не похоже было, что оно скоро сядет. Но они знали, что были на улице по крайней мере 6 часов. Путешествие на место и подготовка заранее, всё это заняло много времени и было довольно утомительно. Затем они направились прямо к военной базе, расположенной в центре убежища. Это было квадратное здание, в котором было несколько разных отделов. Но на следующую неделю прямо перед зданием был небольшой стенд для студентов. На стенде стоял одинокий взрослый солдат, а за ним большой цифровой экран. Они передали мужчине собранные кристаллы, и пересчитав их, он взял два кристалла и отдал остальное обратно. Цифровой экран позади него внезапно обновился. Имя Лейлы было видно, и номер 15 был показан рядом с ней. Из всех цифр на экране имя Лейлы стояло посередине, к верхней части экрана, где больше цифр, и к нижней, меньше. Некоторые группы еще не сдали ни одного кристалла и имели счет 0. «Эй, ты это видишь?» – спросила Лейла, указывая на экран. У топовой группы целых 30 кристаллов, почти вдвое больше кристаллов, чем у них. Хотя Эйрин и Ворден считались сильными, это относилось только к их классу. Это не означало, что они были самыми сильными из первокурсников. Было еще несколько других первокурсников. Глядя на доску, Куэн также заметил имя Логана. который был вторым на доске лидеров с 28 очками. Он не видел его здесь, но знал, что он будет тут, так как был студентом первого курса. Я думаю, это не удивительно для восьмого уровня силы. И ещё, у него должно быть несколько довольно сильных товарищей по команде, подумал Квин. После того, как они закончили, настало время для них, чтобы отдохнуть и поспать в течение ночи. Солдат за стойкой при инструктировал группу, куда идти дальше. Они сделали так, как он приказал, и были отведены к зданию на краю убежища. Это был двухэтажный жилой блок, который использовался только для студентов во время их миссий. К каждой команде была отведена отдельная комната. Было также несколько кварталов поблизости для других студентов, и не похоже, что поблизости были какие-либо жители. Войдя, они с удивлением увидели, как велико пространство внутри. Здесь было намного лучше, чем в их комнатах в военном училище. У каждого из них были свои отдельные комнаты, а также кухня и гостиная. Стоимость жизни в убежище была дешёвой, поэтому они могли предоставить больше места для студентов. Прежде чем отправиться спать на ночь или ле ле на день, они решили, что им следует провести групповое собрание на кухне. Все пятеро сели, и первой заговорила Эрин. "Я хотела бы сделать одно предложение", сказала она. "Как вы все знаете, Моя цель состоит в том, чтобы выйти в качестве одной из лучших команд во время этой оценки. Сейчас мы просто выше среднего уровня, и я не могу с этим смириться. Вот почему я думаю, что завтра мы должны отправиться в красную зону. Питер выглядел так, словно собирался что-то сказать, но Эйрин ему не позволила. Я думаю, мы достаточно сильны, добавил Ворден. Но проблема в этих двоих. Те двое, о которых говорил Ворден, Были, конечно же, Питер и Квин. Честно говоря, Квин тоже хотел попасть в Красную зону. Скорее всего, Крылатая Ящерица обитала там. Но он планировал отправиться туда, когда дневной цикл сменится ночным. Он мог бы использовать свои способности тени, но предпочёл бы использовать их, когда никого не было рядом. Квин всё ещё не мог доверять Питеру хранить тайну. А кроме того, была ещё Эрин, о которой он на самом деле мало что знал. Был также тот факт, что он не знал, сколько звериных кристаллов ему нужно. Если бы он получил их как группа, он должен был бы в равной степени разделить их с группой. «Я тоже об этом думала», – сказала Эрин. «Как вы можете видеть, на карте рядом с красной зоной есть безопасная зона. Скорее всего, это территория, где сталкиваются два разных зверя, поэтому они не пересекаются друг с другом. Эти двое могут подождать нас там, пока мы войдем внутрь и нападем». Выслушав предложение Эрин, Квин решил, что это не так уж и плохо. Если они оставят его и Питера в покое, то возможно, Квин сможет улезнуть в какой-то момент, чтобы поохотиться на крылатых ящеров самостоятельно. Ну, поскольку они оба не отказались от этой идеи, похоже, у нас есть план, сказала Эрин. Затем группа отправилась на ночлег. Они хорошо спали, так как это была тяжёлая ночь для всех. и впервые они не чувствовали себя стесненными и имели пространство для себя. Когда они проснулись, настало время для группы снова отправиться в путь. Они вышли из убежища, и их целью была красная зона. Чего группа не знала, так это того, что другая группа следовала за ними по пятам. «Нам просто нужно дождаться подходящего момента», – сказал Бен. Глава 116 из «Большой четверки». Путешествие в красную зону заняло больше времени, чем в зелёную зону на их карте. Она располагалась довольно далеко от убежища, но площадь, которую она покрывала, тоже была довольно большой. На дорогу уйдёт 2 часа и ещё столько же обратно. С перерывами это означало, что у них примерно было около 6 часов времени, чтобы получить кристаллы. В конце концов, их способности не были безграничны. В конце концов, организм израсходует имеющиеся у них мк клетки, и им потребуется время, чтобы восстановиться. Когда они уходили утром, казалось, что их группа была не единственной, кто направился в красную зону. В общей сложности было ещё четыре группы. Это наши конкуренты, сказала Эрин, глядя на одну из групп шедших впереди. Кто именно? спросила Лейла. Ты видишь впереди мальчика с рыжими волосами. Это черта семьи Рэтчелдов. Все оригиналы, которые изучают свою магию, приобретают способность огня. Ты хочешь сказать, что он из большой четвёрки? Я и не подозревала, что в нашей школе есть кто-то такой, ответила Лейла. Хотя он не является кем-то особенным, он всё ещё принадлежит к большой четвёрке, и цифры на вчерашнем табло это доказали. Способность к огню, да? Гордон некоторое время смотрел на рыжеволосого студента, пытаясь придумать какую-нибудь идею. Но тот, кто заинтересовал Куина, не был пользователем огня. Вместо этого это был Логан, который также был в стороне от одной из групп, направляющихся в красную зону. В то время как остальные товарищи Логана по команде шли по песку, Логан сидел на вершине странного сооружения. Это было похоже на движущийся стул, личное устройство, которое он построил для себя. Ноги двигались как у собаки, в то время как верхняя половина была просто обычным стулом. Он сидел в кресле с закрытыми глазами и мирно спал. «Интересно, каковы его способности на самом деле?» – подумал Куин. «Это должно было быть впечатляюще, чтобы иметь возможность получить второй по величине балл». За все то время, что они были вместе, Куин так и не понял, что произошло. И по какой-то причине Куин почувствовал, что спрашивать об этом невежливо. Большинство высокоуровневых будет держать свои способности в секрете. Если два человека вступят в драку, Заранее знать способности противника это огромное преимущество. В то время как остальные группы продолжали двигаться вперёд, группа Эрин решила немного изменить направление, направляясь влево. Не могу поверить, что мы теряем время из-за этих слабаков, крикнула Эрин. Тебе не нужно нянчиться с нами, ответил Квин. Если ты так заботишься о том, чтобы опередить остальных, вместо того, чтобы защитить наши слабые задницы, тогда иди и уходи. После слов Куина, Эрин сделала именно это и решила вернуться туда, где находилась красная зона. «Ты уверен, что с тобой все будет в порядке?» – спросил Ворден. «Не волнуйся. Если неприятности придут к нам, у меня есть пара фокусов в рукаве, чтобы отбиться от них», – ответил Куин. «Видишь, вон то здание впереди. Оно похоже на заброшенный колодец, который кто-то искал. Мы подождем вас там, а на обратном пути захватите нас». Прежде чем идти, они достали из большого рюкзака Питера несколько пищевых таблеток и бутылочек с водой, которые были помещены в маленькую сумку Лейлы. Этого им будет вполне достаточно, пока они будут на охоте. И если им понадобится ещё немного, один из них всегда может вернуться и взять немного у Питера. Босс, похоже, что группа разделилась на две части. Возможно, самые сильные направляются в красную зону. За кем мы должны следовать? сказал один из мужчин Бену. Мы придерживаемся плана. Наша группа не сможет конкурировать со всеми этими шишками в красной зоне. В любом случае, это никогда не входило в наши намерения. Вчера мне удалось кое-что разузнать об их группе. Оказывается, в их группе было два пользователя пятого уровня, и они ждали этих двоих с первого уровня. Вы можете в это поверить? Серьёзно? Они должно быть единственные с первым уровнем во всём классе. Ну, теперь понятно, почему они отделились от группы. Они, вероятно, лишь будут мешаться, если будут сражаться. Если мы возьмем их кристаллы, которые они получили вчера, то мы поднимемся с самого низа доски лидеров. Мы должны быть в состоянии закончить на приличной позиции для теста. Ворден и остальные, наконец, прибыли в красную зону. Большинство групп рассредоточились, стараясь не мешать друг другу охотиться. Красная зона была заполнена крылатыми ящерицами. Но эта местность также немного отличалась от остальной песчаной пустыни, с которой они столкнулись до сих пор. Площадь была заполнена несколькими большими камнями, которые содержали большие отверстия внутри. Норы были тем местом, где обычно останавливались ящерицы, но было и несколько отдыхающих на вершинах скал. Они были довольно большими по размеру и примерно вдвое превосходили зубастых червей. Перед охотой на одного из зверей группа оставалась и терпеливо ждала. Когда кто-нибудь из других нападёт первый, один человек подходил к группе ящериц и посылал атаку, привлекая внимание одного зверя, а затем человек подводил ящерицу к группе, и они все нападали на неё одновременно. В конце концов, они были осторожны, чтобы не привлечь внимание всех ящериц. Ящерица была более трудным противником по сравнению с зубастым червём. Ящерица постоянно блокировала атаки от оружия и определённых способностей. используя крылья, прикрепленные к её рукам. В конце концов, им удастся победить её. Но в то время, как другие группы боролись, одна находила это не более чем прогулку. Это была та группа с пользователем пламени по имени Берг. Пламя Берга было сильнее, чем крылья зверя. И не важно, что она сделает, оно будет подожжено, и рано или поздно зверь умрёт. Наблюдая за этим, Вордон улыбнулся ещё шире. Было бы неплохо, если бы в нашей группе был ещё один пользователь Пламени. Глава 117. Новый пользователь огня. Понаблюдав, как другие группы справляются с крылатыми ящерами, Ворден и его группа решили реализовать аналогичную стратегию. Лейла должна была первой подойти к одному из камней и выпустить стрелу, попав в ногу одной из ящериц. Используя свою способность, она смогла вытащить стрелу обратно и закружить её вокруг головы зверя, как назойливую муху. Ящерица легко последовала за стрелой, и теперь настала очередь Вордена и Эрин расправиться со зверем. Ледяной след начал формироваться на полу, в конце концов поймав четыре ноги ящерицы. Теперь, когда её движения были ограничены, настала очередь Вордена. Он создал ледяные шипы в своей руки и продолжал бросать их в ящерицу. Но даже со связанными ногами её руки оставались свободными. Она блокировала каждую атаку, поднимая крылья вверх, как черепаха. "Ты идиот", сказал Ратан. "Ты знаешь, наблюдая за другими, что это не сработает. Или заткнись, или помоги", крикнул Ворден, продолжая метать ледяные шипы. В конце концов, Ворден знал, что зверю станет так, что его атаки были не бесполезны, но этот путь займёт слишком много времени. Не успело напомниться Как увидел в воздухе Эйренс с длинным мечом в руке, падая на землю, она полоснула зверя по крылу. Была сделана большая рана, и из неё потекла чёрная кровь. Однако через несколько секунд образовавшаяся рана начала замерзать. Постепенно лёд начал расти, пока полностью не заморозил левое крыло зверя. Теперь, когда одно крыло застыло на месте, Ворден наконец смог бросить ледяное копьё прямо в его тело, убив его. Неужели мы наконец-то сделали это? Сказала Лейла, глядя на эту штуку. Она быстро извлекла кристалл и положила его в свою маленькую сумку. "Это проблема", сказала Эрин. "Нам потребуется слишком много времени, чтобы убить хотя бы одного из них. Даже если их много, нам нужно трое, чтобы убить одного. Сейчас нам лучше поискать другую группу зыбастых червей". Затем они услышали радостные возгласы, доносившиеся с левой стороны. Группа с Бергом во главе только что закончила сжигать сразу пять из них до хрустящей корочки. На лице Эрин сейчас было написано отвращение. "Давай просто пойдём в один из других районов и найдём кучу зубастых червей, чтобы разобраться с ними". "Стой", крикнул Ворд. "У меня есть план". Берг и его группа только что закончили убивать восьмую ящерицу и сейчас отдыхали. Ему нужно было некоторое время, чтобы восстановить свои очки МК, прежде чем он сможет снова использовать свои способности. Я ещё довольно слаб, сказал Берг, глядя на свою руку. Хотя его огненные способности были сильны, и он считался одним из самых сильных в школе, он не мог сказать то же самое о своей семье. Они могли бы жить гораздо дольше и создать более мощное пламя. Каждая оригинальная семья была другой, когда дело доходило до обучения своих членов своим силам. У них были свои методы, и для Рэдшилда всё сводилось к открытиям. Обучив их основам, они должны были сами узнать об этой способности и стать сильнее. «Эй, Берг, берегись!» – произнёс голос сбоку. Подняв глаза, он заметил, что в его сторону летит человеческое тело, и не успел он опомниться, как оно врезалось в него. Они оба упали на песок и в конце концов остановились. «Эта сука! Как она могла так поступить со своим товарищем по команде?» Сказал Ворден, поднимаясь с земли. Мне очень жаль. Вам нужна помощь? В этот момент Ворден протянул руку и поднял Берга. Эй, ребята, что вы себе позволяете? сказал другой человек, подбегая ко мне. Ты только что ворвался к нашему лидеру. Хватит болтать, сказал Берг. Я уверен, что это был не счастливый случай. Лепик, который также был частью команды Берга, был удивлён его действиями. Если бы человек обычно делал что-то подобное, он бы уже сжёг их. Но причина была проста. Когда Берк посмотрел на часы Вордена, они показывали уровень мощности 8. Не зная, каковы силы Вордена и не зная, что есть кто-то равный ему по силе, он не хотел ввязываться в драку. "Нам очень жаль", сказала Лейла, подбегая с Эрин сзади. "Наш идиот товарищ по команде был раздражающим, и мне просто нужно было просить его куда-нибудь". "Не беспокойся об этом", сказал Берк. Несчастные случаи случаются. Извинившись, все трое решили оставить группу в покое и снова отправились на охоту. Ворден, теперь обладая огненными способностями, был готов сжечь несколько ящериц. "Почему ты позволил ему уйти вот так?" спросил Липпи. "Этот человек, он был пользователь восьмого уровня. Давайте немного понаблюдаем за ними", сказал Берг. Почти все уже знали о способностях Берга. потому что он происходил из одной из четырёх больших семей. Однако то же самое нельзя было сказать о других высокоуровневых пользователях или оригиналах. Следить за Ворденом означало следить и за конкурентами. Берг видел, как группа просто зашла за один из камней. Хотя раньше он не обращал на них особого внимания, он был уверен, что их группа охотилась на той же стороне скалы, что и они. Почему они решили перейти? подумал он. Любопытство взяло верх. И он решил пойти на разведку и поохотиться немного ближе к тому месту, куда ушёл Ворден. Обойдя один из больших камней в центре, он увидел Вордена и его команду. Как только Берк увидел их, он увидел, как Ворден сжигает одного из карлатых ящериц, используя свою огненную силу. "Что? Ну как? Он что из Ретчелдов?" спросил Лип. "Нет, я никогда в жизни его не видел. Похоже, придётся задать ему несколько вопросов." Глава 118. Огонь против огня. Прежде чем предпринять что-то радикальное, группа хотела проверить новые огненные способности Вордена. Они сделали то же самое, что и раньше. Когда Лейла вытащила одну из ящериц, а затем Мэрин заморозила движение ящерицы, когда они были готовы, Ворден выпустил струю огня из своих ладоней. Зверь кричал и выл от боли. Через несколько секунд зверь загорелся, и Вордену больше не нужно было жечь его пламенем. В этот момент Берг как раз завернул за угол и стал свидетелем всего происходящего. Его разум сходил с ума от мыслей. Может быть, кто-то за пределами семьи знает, как использовать способности огня? Если это так, то они должны избавиться от него, прежде чем кто-нибудь еще узнает об этом. В то время как Эрин была занята вырезанием из зверя кристалла, они заметили, как огненный шар приближается к ним. «Берегись!» – закричала Лейла. Последнюю секунду Ворден повернул голову и выпустил огненный шард такого же размера. Когда два огненных шара столкнулись, раздался небольшой взрыв, и от звука разлетелись искры пламени. "С тобой надо разобраться. Никому не позволено узнавать тайны пламени", крикнул Берг. Стреляя огнём из ладони, он был способен двигаться вперёд во время бега, заставляя пламя двигаться с невероятной скоростью. Ворден приготовился дать отпор всему, что мог использовать Берг. Если Берк выстрелит огненным шаром, Вордан ответит тем же. Если бы Берк выпустил струю огня или создал огненный столб, то Вордан сделал бы то же самое, только лучше. Именно так Вордан выиграл все свои прежние поединки. Его опыт, когда дело доходило до драки, был способен превзойти тех, кто знал свои способности изнутри и снаружи. Но в последнюю секунду Берк замыл воздух. Из-под его рук и ног вырвался поток огня. Выглядело так, Бутон летел. Вращающийся огненный удар. Используя одну из его ног, огонь выстрелил из задней части его пятки, заставляя его вращаться. Затем из другой ноги он выпустил несколько клинков огня. Чёрт возьми, я не могу этого сделать, крикнул Ворден. Когда огненные клинки приблизились к ним, Ворден поднял обе руки, создавая небольшую стену огня. Но если Ворден думал, что он в безопасности, то он ошибался. Когда огненные клинки коснулись стены, они прорвались насквозь и продолжили свой путь. К этому времени Лейла и Эрин уже давно отошли в сторону и стали зрителями всего происходящего. То же самое можно было сказать и о товарищах Берга по команде. Было ясно, что все атаки были нацелены на одного человека, и ему было наплевать на остальных членов команды. Что происходит? спросила Эрин. Я не знаю, но я знаю, что Ворден знает, как раздражать кучу людей. Возможно, это один из них, сказала Лейла. Несмотря на то, что огненная стена Вордена была бесполезна, он мог видеть точку, когда пламя коснётся стены, потому что они слегка расступались от его стены как раз перед тем, как огненные клинки соприкасались. Это дало ему достаточно времени, чтобы увернуться от каждого из клинков, приближающихся к нему. Этот парень очень хорош, сказал Липп, наблюдая за происходящим со стороны. Как только Берг приземлился на землю, он бросился вперёд, снова используя пламя, чтобы подтолкнуть себя. Вордан выпускал огненный шар за огненным шаром, но потом Берг просто покрывал свои руки пламенем и отбрасывал их прочь. "Похоже, твой огонь не сильнее моего", вор крикнул он. Затем с его руки, охваченными пламенем, он ударил Вордана по лицу. Вордан видел, что его удар приближается к нему. Когда дело доходило до рукопашного боя, он был искусен и имел многолетний опыт. Он видел, как приближается атака и уже собирался пригнуться, но внезапно Кола резко взметнулся вверх и сделал ворден на снок, а его голова отскочила от песка. Ворден лежал на земле, не шевелясь, с закрытыми глазами. Хотя Ворден не мог видеть, что только что произошло, остальные видели, когда Берк нанёс удар Он не сделал ничего особенного, но это случилось в последний момент. Берк обладал способностью вызывать огонь из любой части своего тела. Одежда, которую он носил, была специально разработана его семьёй, чтобы она не сгорала. В последнюю секунду, перед тем как кулак должен был ударить Вордена, он выпустил сильное пламя из своего локтя, толкнув кулак вперёд и придав ему дополнительный импульс. Ворден привык к стихийным способностям, но никогда раньше не сталкивался с огнями. Это была оригинальная способность, в отличие от льда, ветра, земли и воды. Однако ни одно из них не действовало подобно пламени, исходящему от самого тела. Учитывая разрушительную природу огня, именно поэтому он считался огнем из самых сильных элементов. Что же нам делать? Может, и нам пойти и помочь ему помочь? спросила Лела. Я не думаю, что они убьют его. Ответила Эрин. Здесь слишком много людей, и ему придётся заставить их замолчать. Ну, он ведь из большой четвёрки, верно? Неужели школа действительно что-то сделает? В этот момент они обе посмотрели друг на друга. Честно говоря, Эрин ненавидела это чувство, но она знала, когда кто-то был сильнее её. Берг даже не получил ни одного удара от Вордена, и она боялась, что если бы это была она, то результат был бы таким же. Прямо над Ворденом стоял Берг. Он то и дело поглядывал на неподвижное тело Вордена. "Почему босс ничего не делает?" спросил Липпе, наблюдая за происходящим. Он не мог объяснить этого сам, но по какой-то причине ему казалось, что если бы он прикоснулся к Вордену в этот момент, то именно он лежал бы на земле. Потом, через несколько секунд, Ворден открыл глаза. В тёмной чёрной комнате Ворден наконец проснулся. "Эй, мужик!" Ты всосал, сказал Ратен. Этот парень действительно показал тебе. Подожди секунду, ответил Ворден. Если ты здесь, то кто сидит в кресле? Глава 119. Нет и шанса. Куинн и Питер шли уже добрых 15 минут, направляясь к тому, что выглядело как маленький заброшенный колодец, что-то, что, что когда-то использовалось для добычи воды. Он был использован в то время, когда убежище было впервые построено рабочими. Хотя строительные работы и не заняли так много времени, как раньше, особенно с момента введения рабочих с зимними способностями, некоторые влиятельные пользователи взымали бы довольно много за эту услугу, поскольку они были в состоянии строить здания за зданиями. Пока они шли, никто из них не сказал друг другу ни слова, а ковын был из тех, кто ненавидит неловкое молчание между двумя людьми. в конце концов он сдался и просто должен был что-то сказать. "Зачем ты это сделал?" сказал Квин. Питтеру не нужно было спрашивать, о чём он говорит. Было ясно, как божий день. Они продолжали идти ещё некоторое время, пока наконец Питер не ответил. "Я не хочу оправдываться. Я знаю, что поступил ужасно. Я даже не заслуживаю говорить с тобой, но ты не понимаешь, Квин. Я был напуган. Они уже пошли за Ворданом и сумели его поймать. Потом они пошли за мной, и довольно огрызнулся Квин. Я больше ничего не хочу слышать. Ты был прав первый раз, когда сказал, что не будешь оправдываться. Но потом ты начал перечислять кучу оправданий. Я не говорю, что у тебя не было причин для этого. Когда кто-то делает что-то неправильно, у каждого есть причина, будь то хорошая или плохая. Но после всего, что мы сделали для тебя, почему ты не пришёл к нам? Ты действительно можешь мне помочь, Квин? Ты бы сказал то же самое, если бы знал, кто стоит за всем этим, спросил Питер. А ты давал нам шанс, ответил Квин. А ты знаешь, что когда-то на Земле была такая игра лотерея. Я знаю, что мы всё ещё используем одно и то же слово, но это была игра случая, чтобы позволить одному счастливчику стать богатым. Там было 49 различных чисел, и 6 из них были нарисованы случайным образом. Играя в лотерею, ты должен был угадать, в каком порядке эти 6 чисел выпадут. Шансы выиграть в лотерею составляли 1 к 144 миллионам. Но если их шансы так низки, то какой смысл играть, верно? Тем не менее, почти каждый раз, когда они тянули лотерею, один человек выигрывал. Тот, кто победил, слышал то же самое сотни раз. Ты знаешь, какой у тебя маленький шанс победить. Зачем ты вообще играешь, ты никогда не выиграешь. Но дело в том, что если бы он никогда не играл в эту игру, его шанс на победу всегда был бы равен нулю. Наконец, они добрались до деревни, и когда навернулся, чтобы посмотреть на Питера, он видел его заплаканное лицо, слёзы поверх слёз текли вниз, и он использовал свои рукава, чтобы вытереть их. Когда ты решил пойти против нас в тот день, Питер, ты был тем, кто сдался. Ты был тем, кто сделал свой шанс равным нулю. Они вдвоём оглядели заброшенный колодец. В центре стояла гигантская машина для сбора воды. Он проржавел, и глядя на него, можно было сказать, что им давно не пользовались. Единственное, что ещё было в этом месте, это два заброшенных здания. Одна комната была совершенно пуста, если не считать единственного окна, в то время как в другом здании было пара сломанных деревянных каркасов кровати. Сняв рюкзак и положив его на старую кровать, Питер наконец улёкся и немного отдохнул. Ему удалось протащить большой рюкзак через всю пустыню. И в отличие от Квина, у него не было сверхъестественной силы. Жара на самом деле не сильно действовала на Квина, не больше, чем когда он был человеком. Казалось, что солнце должно было содержать какое-то другое уникальное свойство, которое воздействовало на вампиров. Пока он стоял под зонтиком, он чувствовал себя абсолютно нормально. Но мысль о бытом напомнила ему, что он отчаянно нуждается в ядрах этих тварей. Если он хотел создать особый материал, он не мог полагаться на то, что Ворден и Лейла соберут достаточно, чтобы он наконец освободился от оков солнца. Я собираюсь немного осмотреть окрестности. Ты не против остаться здесь? Не волнуйся, я не уйду слишком далеко. Ты уверен, что будешь в безопасности? сказал Питер. Да, пока ты не стоишь у меня за спиной, мне не о чем беспокоиться, шутливо сказал Квин. Извини, это был удар ниже пояса. Квин мысленно представил себе карту. Он вспомнил, что красная зона была довольно большой круглой областью. Они только что пришли с левой стороны, куда направились Ворден и остальные. Так что, пока Квин идёт направо и вперёд, он должен находиться в другой части красной зоны. С этими словами он решил отправиться в пустыню с зонтиком в руке. За всеми этим наблюдали Бен и его группа. Похоже, они разошлись. Вы двое, идите за парнем с зонтиком. Отберите всё, даже его денежную карточку, и заставьте его перевести всё на наш счёт. Мы с Хьюга пойдём и избавимся от второго. Они выполнили приказ, и трое из них отправились вслед за Куином в пустыню, в то время как Бен и его друг Хьюга решили войти в то же здание, что и Питер. Только Питер собрался закрыть глаза. Как в комнату вошли чьи-то шаги. О, какой у нас тут сюрприз, сказал Бен. Я не ожидал, что кто-то окажется так далеко отсюда, в глуши. И когда я посмотрел раньше, мне показалось, что вокруг не было ни одного человека. В пустыне ещё до того, как Куин добрался до красной зоны, он услышал звуки приближающихся людей. Его зрение не было таким уж прекрасным на солнце. Это была единственная вещь, которая все еще была затронута солнцем. Но слух у него всегда был на высоте. «Кто вас послал?» – сказал Куин, не оборачиваясь. «Теперь это не твое дело», – сказал один из студентов. «А теперь тебе лучше послушать, что мы говорим. Иначе…» «А иначе что?» – сказал Куин, поворачиваясь. «Мне жаль, что некоторые люди думают, что я немного медлителен». Затем студенты подняли часы, чтобы каждый показал свой уровень. Один был студентом четвёртого уровня, а два других третьего. Надеюсь, ты понимаешь, сказал пользователь четвёртого уровня. О, я понимаю, потому что ты на более высоком уровне, чем я. Я должен был бы сейчас бояться, верно? Я должен подчиняться всему, что ты делаешь, потому что не хочу, чтобы мне причинили боль. Навык активирован. Тень пустоты. Внезапно из-под ног Кувина начала расползаться его тень. Она росла и росла, пока не охватила большую площадь и не погрузила ее в темноту. Тени, которые образовали стены, постоянно двигались. Со стороны это выглядело как гигантская гроза. Затем Куэнт трижды постучал по своим часам и поднял их, чтобы они увидели, что число изменилось. Теперь у него был шестой уровень. Глава 120. Имя малыша. Вордон лежал прямо на песке. Он не двигался уже несколько секунд, и его голова была обращена к песку. С макушки его головы на лоб стекала струйка крови, и мало-помалу капли падали на песок. "Почему босс просто стоит там?" спросил Липпи. По правде говоря, Берк и сам не мог этого объяснить. Что-то в человеке, перед которым он стоял, внезапно изменилось. Он чувствовал то же самое присутствие, что и тогда, когда он столкнулся с одним из старейшин в своей собственной семье. И тут впервые с тех пор, как его повалили на песок, Ворден пошевелился. Он поднял руку и вытер кровь, прежде чем посмотреть на неё на рукаве. Вы же сказали, что защитите меня. Эй, не смотри на меня так, Силь, сказал Ратан. Это Вордена вырубили раньше, чем я успел что-либо сделать. Может быть, пришло время перемен, сказал Силь. Что? Э, оставить этого за главного? возразил Ворден. Если ты сделаешь это, Ты будешь ещё более одинок, чем раньше. Даже Квин не останется рядом с тобой. Квин? Ах да, Квин, сказал Сил, когда осмотрелся. Я не вижу никакого Квина. Это хорошо. Эй, Сил, этот человек перед тобой. Приech это от нас Квина, сказал Ратен. Сил оглядел Берга с ног до головы и направился к нему. Но лицо его не выражало ни умиротворения, ничего либо ещё. Это было похоже на голос демона. Можно было почувствовать гнев, эмоции. Всё. Берг почувствовал, как это отразилось на его лице. "Не подходи", крикнул Берг, снова покрывая гнёмом предплечье и кулак. Когда Сел сделал ещё один шаг вперёд, Берг был на пределе своих возможностей и знал, что ему нужно атаковать сейчас. Сложив обе руки вместе, он начал выпускать столб пламени из своей руки, как огненный мёд. Когда огонь приблизился к нему, Сила взмахнула руками, поднял горсть песка и бросил прямо на пламя, заставив его погаснуть. "Когда он получил мои способности?" сказала Лейла, наблюдая за дракой. "А почему он сильнее меня? Я никогда не смогла бы поднять такое количество песка." "У Вордена странные способности," сказала Эрин. "Но если я правильно помню, он мог контролировать две способности. Может быть, это как-то связано с этим?" Увидев это, Берг тоже был потрясён. Он думал, что Вордун это просто кто-то, кто узнал семейную тайну. Может быть, пытали одного из их членов, чтобы он научил его этому. Но теперь он вдруг использовал другую способность. Как такое возможно? В то время как Берг был потрясён всем этим, он начал чувствовать ледяное присутствие, поднимающееся от его ног. "Что это такое?" сказал он, увидев, что его ноги замёрзли. В одно мгновение Он активировал огонь, чтобы покрыть свои ноги, заставляя его растопить лёд, но всё, что сил хотел сделать это задержать его на секунду или около того. Он сформировал ледяное копье и бросил его прямо в плечо. Оно приземлилось и пронзило Берга, но он не мог жаловаться, так как столбы огня уже поднимались из земли. "У него есть и твои ледяные способности. Это три способности", сказала Лыва. "Насколько силён Вордан на самом деле?" Используя одну руку, чтобы бросать столбы огня, другая рука будет продолжать бросать ледяные копья. Берг мог только уклоняться от этих двух атак. Да ладно тебе, у него скоро кончится МК, сказал Берг. Внутри чёрной комнаты Ратан смеялся как ненормальный. Держу пари, этот парень думает, что сможет выиграть матч, ожидая, пока сил не устанет. Но этого не случится. Сейчас Свордэн обладал тремя способностями. Cекер раз, когда он копировал способности человека, он также копировал количество МК в своё тело. То же самое происходило и со всеми другими способностями, которые он хранил в своём теле. Но способности и клетки Вордена были уникальны. До тех пор, пока он копировал способность, он был в состоянии изменить любую из клеток МК в любой тип, который он хотел. Использование способности огня было способностью восьмого уровня. Способность Арен Бала с способностью 5-го уровня, а способность Лейлы была способностью 2-го уровня. Это означало, что у него было огромное количество единиц МК для использования, и если бы он захотел раньше, он мог бы изменить все свои клетки в один тип МК. Вот почему он смог поднять песок, чтобы погасить огонь, хотя Лейла никогда не смогла бы достичь чего-то подобного с её способностями. Поскольку бой продолжался, Берг мог сказать, что Вордан не устал. Ему нужно было действовать быстро. Как огонь вылетит из правой, и лёд вылетит из левой, Берг скорчился в позе эмбриона и начал разжигать в себе огонь. Затем, когда атаки были уже совсем рядом, он раздвинул конечности и выпустил огненную сферу, избавляясь от всех атак. Но теперь Берг тяжело дышал и обливался потом. Это была последняя попытка защитить себя, но он действительно не знал, что делать после этого. Где "Сейчас", Квин спросил Сил, подходя ближе. Лейла и Эрин были слишком далеко, чтобы расслышать слова Вордена, но боялись, что он может сделать что-то радикальное. "Сумасшедший пацан, умоляю тебя, не делай ничего безумного", сказала Лейла. "Подожди!" крикнул Ворден. "Паратан Улгал, Квин в безопасности. Он где-то в другом месте. Позволь мне взять контроль на себя, и я покажу тебе." Проклятая крыса, Ворден, крикнул в ответ Ратан. Я устал, сказал Сил. Теперь Ворден наконец добрался до того места, где стоял Берг. Я не хочу делать из тебя врага, но ты напал на нас первым, сказал Ворден. Внезапно чувство, которое когда-то было у Берга, исчезло. Когда он посмотрел на Вордена, то увидел то же самое, что и раньше. Я из семьи Блейда. И, наверное, будет лучше, если наши семьи не будут конфликтовать друг с другом. Как только Берк услышал второе имя Вордена, он наконец понял. Семья Блейдов не была такой большой, как большая четвёрка, но это было потому, что они решили не быть такими. Они были скрытой семьёй, которая не хотела иметь большое влияние в мире. Из-за этого о них мало кто знал. Берк не очень понимал почему, но его отец всегда говорил, что если он встретит кого-то из Блейдов, то должен проявить абсолютное уважение. Беркут кнулся головой в землю и начал извиняться. Прости, я виноват, что всё так вышло. Я могу что-нибудь для вас сделать? Вордун на некоторое время задумался. Он ненавидел использовать своё фамильное имя подобным образом, но был уверен, что по крайней мере большая четвёрка будет знать об этом. Но пока он использовал его, он мог также воспользоваться преимуществом. Всё в порядке. На мне придётся попросить тебя передать нам ваши кристаллы, которые вы получили сегодня и вчера, сказал Вордан, улыбаясь. Конечно, пока Ирен, Лейла и остальные наблюдали за этой сценой, они не могли поверить в происходящее. Они знали, что Вордан был оригиналом. Они даже знали его фамилию, но они никогда раньше не слышали о семье Блейдов. Но по какой-то причине Кто-то из большой четвёрки кланялся ему, извиняясь и даже передевая свои кристаллы. "Кто ты такой, Ворден?" подумала Лейла. Глава 121. Наивный. Берка и его группа передали ему кристаллы, которые они получили. Теперь на лице Вордена появилась широкая улыбка. Как раз перед тем, как расстаться с Квинном, Квин попросил его попытаться достать как можно больше кристаллов крылатого зверя. сказав, что они ему нужны по какой-то причине, и прямо сейчас в сумке было 39 кристаллов ящерицы. В общей сложности. После разговора с Бергом Вордан в конце концов решил вернуться к Эрин и Лейле. "Эй, босс, ты собираешься отпустить его просто так?" сказал Липпе, увидев, что Вордан уходит. "Всё в порядке. Мы всегда можем получить больше кристаллов", сказал Берг. "Скоро мы вернём себе место номер 1". Но очень важно сохранить наши отношения и нашу жизнь в неприкосновенности. Это самое главное. Шагая в предпрыжку, Вордун был на седьмом небе от счастья по поводу своей добычи. Заглянув в сумку, Лейла не поверила своим глазам. "Что?" спросила Лейла. "Но как?" "Не беспокойся об этом. Я думаю, будет лучше, если мы вернёмся и сдадим эти кристаллы, чтобы они были засчитаны на наш счёт". И я немного беспокоюсь о Питере. «Но разве эти кристаллы не бесполезны?» – спросила Лейла. «Большинство из них уже подсчитаны». Каждый кристалл внутри имел свой уникальный рисунок. Каждый отдельный кристалл был уникален, похож на отпечаток пальца человека. Когда кристаллы подсчитываются, они помещаются в машину, которая присваивает каждому кристаллу определенный код. Эти уникальные коды затем добавляются на табло команды. Как только кристаллы были подсчитаны, студенты могли делать с ними все, что им заблагорассудится. Продавать их за кредиты, превращать в звериное снаряжение и даже торговать ими. Но что им не разрешалось сделать во время этой оценки, так это покупать звериные кристаллы. Все убежище было под строгими инструкциями не продавать никаких звериных кристаллов никому из учеников. Это было сделано для того, чтобы... чтобы группа не покупала кристаллы и не регистрировала их под своими очками. Но была причина, по которой эти уникальные коды присваивались к одам каждой команды. О, я думаю, вы, ребята, не знаете. Мой брат сделал то же самое 2 года назад. Так что у меня есть немного инсайдерской информации. Хотя те же самые кристаллы уже не могут быть зарегистрированы для очков, если кристаллы принадлежат другой команде, Уникальные коды с их счёта перейдут на наш. Эту информацию намеренно скрывали от студентов, но рассказывали лишь избранным. Либо оригиналы в Вороде узнали об этом, либо те, кто уже зарегистрировался в армии. Ну, мне неприятно это говорить, но на этот раз ты действительно хорошо поработал, сказала Лейла, надувая губы. Она знала, когда следует говорить комплименты, и это был один из них. Ну, раз уж мы их перейдём, Почему бы нам не продолжить охоту? спросила Эрин. По правде говоря, я беспокоюсь о Питере. Из-за этого он может стать мишенью, сказал Гордон. Если ты знал об этом, то почему не оставил его в убежище? спросила Эрин. Если бы мы это сделали, результат был бы точно таким же, может быть, даже более того. Люди нападут на него, как только увидят на улице. Была и вторая причина, по которой Ворден и Ковин хотели взять с собой Питера. Они надеялись вытащить того, кого боялся Питер. Питер был почти уверен, что кто-то собирается напасть на них в этой экспедиции. И если это так, то Ворден и Куэн надеялись найти ответы на некоторые вопросы. «Никто не стал бы нападать на сокурсника, если бы ты не сошел с ума. Я понимаю, когда второкурсники напали на тебя», – сказала Эрин. «Ты был тем, кто напал на них. Но почему они просто случайно напали на другого студента внутри убежища?» «Даже если бы это означало получение их кристаллов, ни один человек не стал бы просто нападать на другого из-за теста. И даже в этом случае люди будут спешить ему на помощь». В этот момент Ворден и Лейла посмотрели друг на друга. И у обоих возникла одна и та же мысль. «Эрин, ты же знаешь, что Питер – это первоуровневый, верно?» – спросил Ворден. «Какое это имеет отношение?» – сказала она в ответ. «Все было так, как они оба думали». Эрин не знала о отношении, которое получали более низкие уровни по сравнению со всеми остальными. По правде говоря, Вордан и Лейла уже знали об этом в некоторой степени. Большинство учеников в школе, которые были из среднего уровня, не испытывали плохой стороны, и это было верно и для Эрин. Сама Эрин никогда плохо не относилась к низким уровням, но и не обращала на них внимания. У неё была цель, и знакомство с ними не позволило бы ей ничего достичь. И все трое направились обратно к колодцу. Ани вдвоём начали объяснять Эрин, что на самом деле произошло в школе, но не только в школе, но и на другой планете. Но сильные никогда не станут воровать у слабых, сказала Эрин. И что же это доказывает? Мы уже знаем, что мы сильнее их. Разве не было бы более разумным бороться с теми, кто сильнее вас самих, и пытаться улучшить себя как личность? Эрин просто не могла понять, почему некоторые люди предпочитают делать такие вещи. В ситуации с Ворданом и Бергом она могла это понять. Они вдвоём сразились и устроили грандиозную дуэль. Проигравший Берг подарил Вордану кристаллы в качестве приза. Но ни одна из команд не собиралась и не начинала драку с единственной целью украсть кристаллы. Каждый человек индивидуален, ответил Вордан. Честно говоря, если бы мы знали все ответы на вопросы, Почему люди ведут себя определённым образом? То, возможно, мы не оказались бы в той ситуации, в которой находимся сейчас. В этот момент страх Вордена стал реальностью, так как Бен и его группа только что заметили Питера внутри одного из зданий. Глава 122. Аварийная посадка. Когда Питер услышал шаги в маленьком домике, он быстро понял, что ему некуда бежать. Это была маленькая комната с единственным входом. Перед двоими мужчин, стоявшими перед ним, полностью переградили ему путь. Он был в ловушке. Теперь тебе будет легко и приятно, сказал Бен. Всё, что нам нужно, это кристаллы в твоей сумке. Затем Питер потянулся к земному посоху, который был положен ему на спину, и вытащил его перед собой. "Серьёзно?" сказал Бен, глядя на эту штуку. "Послушай, мы можем сделать это либо легким путем, либо трудным. Я действительно не хочу причинять боль другим, как некоторые из этих больных психопатов. Все, что я хочу, это хороший результат на тесте». Как только Бен шагнул вперед, Питер поднял земной столб к лицу от Бена и затем, используя свою способность, превратил его конец в острый наконечник. «Пожалуйста», – сказал Питер. «Давай не будем этого делать». Если ты заберёшь кристаллы, они возненавидят меня ещё больше. Слёзы теперь уже заметно текли по его лицу и падали на землю. Они и так ненавидят меня слишком сильно. Я просто не могу позволить им ненавидеть меня ещё больше, воскликнул Питер. Питер стоял твёрдо, не позволяя Капью сдвинуться с места. Оно было направлено на Бэна, который стоял перед другим человеком чуть ниже его подбородка. "Слушай, тебя ведь звать Питер, да?" Сказал Бен. Внезапно лицо Питера немного изменилось, когда он услышал своё имя. "Ты знаешь, почему я знаю твоё имя? Мы из Военных. Дюк был тем, кто дал нам всю информацию. Я обещаю тебе, что Дюк вознаградит тебя, если ты передашь нам эти кристаллы. Хотя Бен и его группа действительно принадлежали к Военным и время от времени помогали Дюку, Дюк не просил ничего подобного". Бен знал, что использование его имени вызовет реакцию Питера. Низкие уровни всегда оказывались в руках Дюка, так или иначе. И это было то же самое для него. Но к тому времени, как Питер понял, что Бен ужжёт, он уже знал, что Питер ничего не скажет. Он мог бы пожаловаться Дюку, но что он будет делать? Он будет заботиться о пользователях способности первого уровня в то время, как Бен был четвёртым уровнем. Заметив перемену в глазах Питера, Бен решил, что его слова увенчались успехом. Но когда он снова шагнул вперёд, Питер решил нанести удар. "Я же сказал, что никому не позволю их забрать", крикнул он. Когда копьё было выдвинуто вперёд, один из друзей Бена поднял руки, и вместе с ним между ними возникла земляная стена. Стена изогнулась, чтобы поймать копьё в центре и сломать его пополам. В отличие от пользователя земли более высокого уровня, Питер мог управлять землёй только тогда, когда касался её. Увидев перед собой стену, он тут же бросился вперёд и коснулся её. Используя свою способность, он создал множество шипов, торчащих с другого конца. Делая это, Питер закрыл глаза, ожидая услышать крики на другом конце, но они так и не раздались. Вместо этого, несколько секунд спустя, огромная дубина была размахнута и разбила стену на куски. Также удар в Питера и отправив его обратно. Удар был настолько силён, что Питер не просто врезался в стену, а заставил её рухнуть. И теперь лежал снаружи, покрытый обломками. Стена была не очень прочной и устойчивой из-за многолетнего упадка, и она тоже была не очень хорошо построена. Но всё же, чтобы пробить человека через такую штуку, требовалось огромное количество энергии. Какая бесполезная борьба. сказал Бен, проходя через дыру в стене и глядя на Питера, лежащего на земле. Питер был в полубессознательном состоянии. Из рта у него текла тонкая струйка крови, а всё лицо и волосы были покрыты обломками стены. Пожалуйста, не надо ненавидеть меня, сказал Питер. В голове у Питера был полный бардак. Он даже не знал, где сейчас находится и кто перед ним. Прости, Пит, но так уж устроен мир. В этот момент Питер потерял сознание. Бен порылся в сумке Питера и взял 15 кристаллов, которые были получены во вчерашней экспедиции. Затем они также взяли денежную карту Питера, которая была белого цвета, самая низкая возможная карта, которую вы могли получить. Они решили оставить всё остальное нетронутым: пищевые таблетки, очистители воды и средства первой помощи. Хотя они были ворами, они просто делали то, что предлагала система. Они не были хладнокровными убийцами. Бен и его друг решили, что они отправятся в убежище вместе. Но прежде чем вернуться, они остановятся в Азисе, чтобы походить ещё на нескольких зубастых червей. Это было место встречи, чтобы встретиться с остальными тремя, которые пошли за Квином. Пока они шли, один из них заметил в небе что-то большое и чёрное, приближающееся к ним. Оно летело в воздухе, и казалось, что чёрный дым шёл сзади. Что это такое? спросил один из них: "Не знаю. Я думаю, что это космический корабль, но я никогда раньше не видел такой конструкции", ответил Бен. Чёрный объект приблизился, и он был примерно того же размера, что и большая машина. И вот наконец, прямо перед ними в песчаной пустыне потерпел крушение корабль. Он продолжал кружить по песку и направлялся прямо к ним. "Прочь с дороги!" крикнул Бен. Большой чёрный корабль продолжал трястись и петлять по песку. Пока наконец не остановился метров 50 от них космический корабль был чёрного цвета, но не похоже, что он был сделан из какого-то металлического материала, как земные корабли. Вместо этого снаружи было ухабисто и похоже на чешую, как будто его вырезали, используя внешность зверей. Затем в центре появилась овальная сфера, но стекло было слишком толстым, чтобы видеть сквозь него. Как ты думаешь, с ними всё в порядке? Им повезло, что корабль не взорвался. Интересно, что случилось? спросил он. Но в то время, как друг Бен понятия не имел, что это было, Бен заметно дрожал от страха. Он уже видел изображение одного из них раньше. Беги! Беги сейчас же! крикнул Бен. Сфера, похожая на форму, открылась, и из неё вышло то, что было известно как Далки. Глава 123. Теневая пустота. Там в песчаной пустыне, где местность была в основном покрыта камнями и песком, одна местность выглядела сегодня по-другому. Снаружи это выглядело как тёмное облако, которое постоянно двигалось и перемещалось, создавая большое куполообразное пространство. "Что это такое?" сказал один из парней. Трое из группы Б на теперь были окружены движущимися тенями, хотя внутри тенистой пустоты было совсем не так темно, как можно было бы подумать. Тени, казалось, испускали слабый пурпурный свет, который позволял видеть интерьер. "Вы видели его часы", сказал другой. "На самом деле, он был шестого уровня. Нам нужно убираться отсюда". Это был первый раз, когда Куин применил навык теневой пустоты. Он не был уверен, насколько велика будет область действия. Если бы нечто подобное увидели в школе, это вызвало бы тревогу. Внутри теневой пустоты Куин чувствовал связь с тенями. Это было трудно объяснить, но это было так, как если бы они были созданы с помощью части его собственного тела. Когда он посмотрел на свою статистику, и как подсказала ему система, всё было нормально. Тени защищали его от солнца. Пока он проверял статистику, один из парней попытался вырваться на свободу. Он подбежал к краю стены теневой пустоты. Это было плохо, потому что если все трое выберутся из-за теневой пустоты, то Куин потеряет своё преимущество. Увидев это, Куин инстинктивно поднял руку и начал сдвигать стену тени. Когда человек оказался достаточно близко, он попытался ударить её кинжалом. Но когда тот коснулся её, рука начала замедляться, и он тут же отдёрнул руку, испугавшись происходящего. МК очков 48 и 100. 50 очков МК уже были потрачены, чтобы активировать теневую пустоту. И похоже, что если он использует теневой контроль на внешних стенах, то это израсходует его очки МК. Однако, остальные этого не знали. Они чувствовали себя так, словно попали в ловушку. И если бы они подошли ближе к стене, то снова появились бы руки. У одного из студентов пользователя четвёртого уровня был ракес Ситуация вокруг него начинала расстраивать его, поскольку он чувствовал себя все более и более пойманным в ловушку. «К черту этого парня!» – сказал Иракез. «Вы видели, как номер на его часах изменился, верно? Он, вероятно, взломал их. И, кроме того, будучи шестым уровнем, не означает, что у него есть сильные способности». Двое других, услышав слова Иракеза, немного успокоились. «Да, ты прав». «И у него даже нет никакого звериного снаряжения», – сказал один из них. Из всех троих один держал за спиной арбалет, а у другого на поясе висели кинжалы. У арокесчика, который был посередине, был нагрудник, который придавал ему дополнительную силу. «Хватай его!» – крикнул арокесчик. Арбалетчик вытащил свое оружие и начал стрелять болт за болтом в сторону Куина. «Теневая экипировка!» Тень начала формироваться вокруг рук и ног Куина. И внезапно они были покрыты звериной одеждой. Когда первый болт приблизился к нему, он поднял руку, отклоняя болт на землю. Если бы Квинн захотел, он мог бы использовать свою способность тени, чтобы заблокировать болт, но сейчас для него было лучше использовать свои вампирские способности, потому что он скоро сможет пополнить любую кровь, которую он собирался использовать. Что? Но это была звериная стрела. Она была сделана не только из металла, сказал арбалетчик. Просто продолжай стрелять из этой штуки, крикнул ракесщик. Он сделал как было приказано, и стрелы начали стрелять одна за другой. На этот раз, когда они вышли вперёд, другой пользователь, который оставался неподвижным, собрал в своих руках что-то похожее на небольшой ураган, а затем в нужный момент он поднял руки вперёд и вместе с ним вырвался порыв ветра. Ветерок казался слабым, но он ускорил болты, делая их быстрее и мощнее. Посмотрим, как ты справишься с этим. Развернув руку ладонью вперёд, Квин подождал подходящего момента, прежде чем использовать своё умение. Брызги крови. 55 из 60 ХП. Брызги крови вылетели из его ладони и выбили каждую стрелу из воздуха, заставив их сломаться и упасть на землю. Теперь моя очередь. Ковин активировал навык на ботинках, чтобы ещё увеличить свою скорость. При этом он использовал навык оценки на каждом из них. Пользователь арбалета имел возможность дублировать предметы, хотя каждый предмет, который был продублирован, имел 50% урона от оригинала. Именно так арбалетчик мог непрерывно выпускать стрелы. Другой студент был пользователем способности Ветер, и наконец, иракетчик был пользователем Земли 4-го уровня. Точно так же, как тот, с которым он однажды столкнулся в игре, только на этом не было полного комплекта снаряжения зверя. Сперва надоедливый, с добавленной скоростью Квинн, с его сапогами и рефлексами, было почти невозможно, чтобы арбалетчик ударил его, а затем, когда Квинн был достаточно близко, он выбросил четыре кровавых удара, размахивая руками. Не имея никакой защиты, четыре атаки ударили его в грудь. вызвав большие рваные раны поперёк груди. 51 из 60 ХП. Следующим был пользователь земли, который был рядом с ним. И на этот раз Квин не дал ему никаких шансов. В одну секунду Квин был в поле его зрения. В следующий момент Квин выполнил молниеносный шаг и в то же самое время нанёс удар молотом прямо в грудь. Его грудная клетка начала трескаться, пока в конце концов не откололась. Затем кровь хлынула из арта, когда его внутренности были разорваны, и он тоже упал на землю. 46 из 60 ХП. Внезапно острая боль пронзила спину Квина. Когда он обернулся, то увидел, что пользователь Ветра держит маленький кинжал между пальцами. Он метнул ещё один кинжал, и тот вылетел слишком быстро, чтобы он успел среагировать, ударив Квину в живот. 42 из 60 ХП. Куэн посмотрел на кинжал и вытащил его из тела. Как только он это сделал, рана начала медленно заживать, а кожа снова начала сходиться, пока наконец не осталось ничего, кроме дыры в его военной форме. «Ты чуть довище!» – закричал студент. Непрерывно бросая клинки, он пытался ударить Куэна несколько раз. Убедившись, что он закрыл лицо руками, Куэн бросился вперед, не обращая внимания на маленькие лезвия, бьющие по его телу. «Тридцать восемь!» Есть 60 ХП. 34. Есть 60 ХП. Его ХП продолжал снижаться, но Куин на это не волновала. Сам того не осознавая, студент от страха попятился назад. Он продолжал двигаться назад, пока наконец не почувствовал, что кто-то схватил его зая. Когда он посмотрел вниз вокруг своей талии, он увидел тень, обёрнутую вокруг его тела. Он попытался бороться с ней, и это сработало, но он только медленно двигался к стене. Как будто само время замедлилось для его тела, когда он коснулся странной субстанции. А теперь скажи мне, кто послал тебя и почему ты напал на меня? спросил Квин. Глава 124. Прокачка очарования. Пользователь ветра был пойман тенями в ловушку. Он мог двигаться, но его движения были невероятно медленными, как будто он застрял в каком-то клее. В панике он совершенно забыл о своих способностях. Теперь, когда его разум обрёл ясность, он использовал свою руку, чтобы бросить лезвие ветра, разрезая кусок тени. Он быстро отделился, а затем почти в одно мгновение снова начал преобразовываться. В тот момент, когда студент разрезал тень своей способностью ветра, у Квина уменьшился МК с 44 и 100 МК. Кроме того, казалось, что пока теневая пустота была активна, он не сможет восстановить свои очки МК, как он изначально думал. что означало, что он должен был быть ещё более консервативным, если он планировал использовать свои теневые способности вместе с теневой пустотой. Но точно так же, как когда он использовал теневой контроль над своей собственной тенью, всякий раз, когда тень была атакована, его очки МК немного снижались. Студент использовал удар ветра за ударом ветра и медленно продвигался дальше. Наконец-то он был свободен. Я сделал это, крикнул он. Но когда поднял глаза, Куин был прямо перед ним. Он схватил обе руки пользователя ветра и повернул их внутрь, так что его ладони были обращены к его собственному лицу. Затем Куин пнул обе ноги пользователя, заставив его упасть на колени. И снова тень схватила его за ноги. У элементальных пользователей способности использовались с помощью рук и ног. Иначе обстояло дело с огнём и некоторыми другими способностями. А теперь я хочу, чтобы ты ответил на мой предыдущий вопрос. Почему вы последовали за мной? Я из извините, заикаясь, сказал пользователь Ветра. Это была идея Бэна. Он сказал, что мы сможем справиться с вами двумя первоуровневыми и взять ваши кристаллы, добавить их к очкам нашей команды. Пользователь Ветра был смертельно напуган. Мало того, что он никогда раньше не видел такой странной способности, он всё ещё пытался решить Был ли этот человек перед ним? Похоже, он был человеком с множеством способностей. Он мог управлять тенью, выпускать красную ауру из своих рук, и вдобавок ко всему, у него было сверхъестественное исцеление. И теперь, когда руки пользователя ветра были скручены, он чувствовал, что кто-то обладает сверхчеловеческой силой. "Этот Бен, он на кого-нибудь работает?" спросил Квин. "Мы все работаем на военных, но никто не велел нам ничего делать." Если вы об этом спрашиваете, Квин не был уверен на 100%, говорит ли он правду или нет. Но судя по его реакции и тому, как он был напоган, Квин чувствовал, что его слова были правдой. А знаешь, если бы ты ещё немного увеличил свой показатель очарования, то смог бы заставить этих слабовомных людей рассказать тебе всё, что угодно, сказала система. Ты что, издеваешься? спросил Квин. Нет. В вашей системе есть определённые навыки, которые открываются только после того, как вы наберёте достаточное количество очков статистики. Один из них это тип контроля сознания для характеристики очарования. Это очень удобно. Если ум противника слаб, вы можете заменить их воспоминания, заставить их проболтаться или даже, если это было действительно высоко, вы даже можете заставить человека убить себя. Конечно, Это было бы только для самых лучших классов вампиров. Казалось, что очарование становилось всё более и более надёжным. Поначалу Квен думал, что это просто раздражение, которое позволяло ему заводить девушек, но теперь это было не так. "Ты знаешь, сколько очков очарования мне нужно, чтобы открыть этот навык?" спросил Квен. "10 очков. 140 из 200 очков опыта." Прямо сейчас Квен и получил 20 очков опыта за победу над студентом третьего уровня и 40 очков опыта за победу над студентом четвёртого уровня. Затем были также две ежедневные миссии, которые он выполнил, доведя до 140 очков опыта. Даже если бы он победил пользователя ветра перед собой, это увеличило бы его очки опыта только до 160. Этого было бы недостаточно, чтобы апнуться, когда он использовал свой навык проверки на двух окружающих его людях. Один был второй группы крови, а два других первой группы крови. Статистика первой группы крови позволяла ему ставить очко ко всему, что он хотел. Тем не менее, он не был уверен, включала ли это в себя характеристику очарования или нет. Но это было вероятно. Но даже тогда у него было бы только 8 очков в его характеристике очарования, и ему нужно было 10. Причина, по которой Квен был так непреклонен в разблокировке этого навыка после того, как услышал об этом от системы, заключалась в том, что он не знал, что делать. Три пользователя здесь были из той же школы, что и он, и они видели его способности. Было бы прекрасно, если бы это была просто способность тени, но они также видели его способности крови, а также его невероятное исцеление. Если бы он мог, то не стал бы убивать своих сокурсников, но это было необходимо. В конце концов, именно они напали на него, и это была тайна, которую он не мог позволить себе выдать. Но мог ли он на самом деле сделать это? Технически он уже убил, но тогда он не был в здравом уме. Куин даже утверждал, что на самом деле это был не он, а что-то другое, контролирующее его. Но убить кого-то, пока он в полном здравом уме, совсем другое дело. Именно тогда, краем глаза, Куин увидел, как что-то появилось из земли. Острый предмет вылетел как пуля, и в последнюю секунду Квен успел повернуть голову и дёрнуться. Внезапно послышалось тяжёлое дыхание. Когда Квен посмотрел на пользователя ветра в теневой стене, он увидел, что земляной шип пронзил шею пользователя ветра. Кровь стекала по шипу, пока ученик пытался дышать. Из пола начали появляться новые шипы, и когда Квен посмотрел вперёд, он увидел, что иракесщик пришёл в себя и едва держится на ногах с поднятой рукой. Омар рисцачанаш, крикнул он, думая о шипе. Квин чувствовал себя так, словно только что избежал смерти. Конечно, у него оставалось ещё много очков здоровья, но если бы шип пронзил его голову, он был почти уверен, что не смог бы отправиться от чего-то подобного. Ты только что пытался убить меня, крикнул Квин. А я ведь только думал о том, чтобы сохранить вам жизнь. Люди действительно отвратительны, подумал Квин. По какой-то причине он подумал, что если он может измениться, то и они тоже. Они были еще молоды и только студенты. У них было время изменить свои привычки. В приступе гнева Куэн посылал кровавый удар за кровавым ударом. Пользователь земли попытался воздвигнуть стену между ними, но стена была слишком слабой. В ту же секунду, когда удары крови произвели эффект, стена была разбита, и удары крови продолжали поражать пользователя. Квин продолжал стрелять кровавыми ударами, пока не появилось сообщение. Объект человек 4-го уровня. Получено 40 очков опыта. В этот момент Квин остановился. Глава 125. Влияние. 210 из 200 очков опыта. Поздравляю, вы теперь 12-го уровня. 28 из 65 ХП. Добавлено 2 очка статистики. 10 Из 400 очков опыта, Куэйн не думал правильно и напал исключительно из-за гнева. Тот факт, что кто-то чуть не убил его, он просто на это отреагировал, и то, что произошло, не было частью его плана. Но точно так же, как когда он смотрел на мёртвое тело Яна, Куэйн ничего не чувствовал, глядя на тело пользователя Земли, лежащее безжизненно в углу. Затем из глубины теневой пустоты он услышал стон. Пожа-л-ста-та. Помоги мне. Он нас ходил от пользователя Ветра, у которого в горле всё ещё торчал земляной шип. Его лицо стало бледным. Если бы Квин был целителем, то, возможно, он смог бы что-то сделать, но у него не было таких способностей. По крайней мере, не то, что могло бы исцелить на этом уровне. Укусив своих жертв и заметив, что отметины на их шеях заживают быстрее, Квин решил сделать несколько тестов слыли, прежде чем вернуться на землю. он обнаружил, что его слюна, похоже, обладает какой-то целительной способностью. Если бы он нанёслой или порез, из которого потекла бы кровь, а потом потёр бы её своей слюной, след бы быстро зажил. Но было ясно, что его слюна не смогла бы спасти кого-то от чего-то подобного. Подойдя к пользователю ветра, Кун посмотрел на него. Это сделал твой собственный друг. Нет. Ты сделал это с собой сам, когда пытался напасть на меня. Я избавлю тебя от боли. Направив свой кровавый удар сверху и с близкого расстояния, он сделал это, чтобы чисто отрезать голову пользователя ветра. И теперь он больше не испытывал боли. Пользователь третьего уровня убит. 60 очков опыта получено. 70 из 400 очков опыта. Так что я действительно получаю больше опыта за то, что убиваю их. Как и в случае с пользователем земли, Куэнт получил двойное количество очков после убийства жертвы. Причина, по которой он получил больше за третий уровень, скорее всего, заключалась в том, что он ещё не нокаутировал своего противника и сразу же убил его, что позволило ему заработать 60 очков опыта вместо 40. Глядя на кровавое месиво, вместо того, чтобы чувствовать тошноту, как обычный человек, его желудок начал урчать. Ваш голод растёт. Во время драки он израсходовал много крови и был несколько раз ранен ножом. И сейчас запах, исходящий от тел, только усиливался, но в голове у него царил конфликт. Он не испытывал никаких эмоций, когда видел мёртвые и искалеченные тела. Даже раньше, когда он был Хафлингом, у него всё ещё было немного сочувствия, но теперь он почти не чувствовал его. Наверное, я действительно больше не человек. Подойдя к телу, Квин поднял руку мёртвого пользователя ветра и кончиком кактистой перчатки сделал надрез на запястье. В этот момент в во рту у него появился сладчайший привкуст, и он почувствовал прилив сил. 65 из 65 ХП. Первая группа крови была потрблена. Добавлено одно свободное очко статистики. Прежде чем сделать что-либо ещё, Квен проверил, можно ли использовать свободный стат-поинт в его навыке обояние. Как он и думал, это было возможно. Затем он перешёл к следующему телу, пользователю земли, и сделал то же самое. На этот раз Не было необходимости потреблять большое количество крови, так как здоровье Квейна было полным, и он уже наелся досыта. Убрав свое снаряжение обратно в свое пространственное хранилище, он окунул палец в кровь и слегка лизнул его. Вторая группа крови была потреблена. Плюс один стат силы. Последним был арбалеч, у которого тоже была первая группа крови. Его грудь уже кровоточила. Раны были не слишком глубокими. Казалось, он потерял сознание скорее от удара. чем от самих ран. Первая группа крови была потреблена, добавлено одно очко статистики. После того, как он получил всё, что ему было нужно, он мог наконец увеличить свои очки очарования до 10. Очки очарования 10. Новый навык Влияние был разблокирован. В зависимости от очков очарования пользователя и умственной силы противника, пользователь может влиять на человека или существо, чтобы они выполняли его приказы. Это включает в себя такие вещи, как потеря памяти, извлечение информации и так далее. Необходимо установить прямой зрительный контакт с целью. Глядя на лежащего на земле пользователя арбалета, Коин испытал искушение просто закончить его жизнь и получить очки опыта. Однако он чувствовал, что действительно потерял бы контроль над собой, если бы сделал это. В конце концов, он решил испытать свои новые силы. И если это не сработает, ему всё равно придётся пройти через это. подняв пользователя с земли, Квин несколько раз ударил его по лицу, пока тот в конце концов не очнулся. Как только его глаза открылись, Квин активировал свой новый навык. Навык влияния активирован. Навык успешен. Вокруг глаз пользователя теперь был виден маленький краснокружок, и его тело слегка напряглось. "Что же мне теперь делать?" спросил Квин. "Просто скажи всё, что хочешь, и это случится". Если ты задашь ему вопрос, его мозг обработает информацию и ответит. Если ты скажешь ему, чтобы он что-то забыл, он это забудет. Ты даже можешь заменить память, но это немного рискованно. Если честно, это не сработает хорошо, если его вызовут на допрос. Кулин сделал, как велела система, и отдал свои распоряжения. Я хочу, чтобы ты забыл всё, что произошло сегодня. Ты никогда не видел меня, и ты никогда не встречал меня. Ты только что вышел по охотиться на зверей, и я хочу, чтобы ты снова заснул, ты думаешь, это два достаточно, сказал Квин. Да, если ты можешь, то похорони тело под песком. В конце концов, они будут съедены зверями в этом районе. Но когда он проснется, он не будет иметь ни малейшего представления о том, что произошло, и может только предположить, что это был зверь. Цвет вокруг глаз парня вернулся к норме, и он быстро заснул, как и приказал Квин. Похоронив тело в песке, он начал оглядываться в поисках зонтика. В конце концов, он нашёл его, но это не было хорошей новостью. Где-то во время боя зонтик, должно быть, был уничтожен. С его очками МК только наполовину заполненными, ему просто придётся терпеть вялые движения на солнце, пока они не восстановятся. Затем Коэн попытался отменить способность тени, и медленно, сверху, тени начали сжиматься и исчезать. Бой длился около получаса, так что у него оставалось ещё 30 минут тенивой пустоты. Но если он оставит тень пустоты, его очки МК не вернутся. Тень начала медленно рассеиваться и уменьшаться, пока не оказалась прямо под ногами Квина. На вас падают прямые солнечные лучи. Ваша статистика была снижена на 70%. Сразу же он почувствовал себя вялым, и его голова начала болеть, как только его очки МК вернутся. Он был уверен, что использует теневой плащ, чтобы прикрыться и уйти от солнца. Затем, когда Куин уже собрался уходить, он заметил вдали черный дым. Разве это не рядом с тем местом, где был Питер? Глава 126. Следуйте за дымом. Ворден и остальные начали пробираться через сухую, суровую пустыню. На обратном пути они встретили не так уж много зверей. Похоже, пустынные звери были гораздо более территориальными существами. Карта довольно точно указывала, где находятся звери, а где нет. И пока они находились за пределами любой из цветовых зон, казалось, что они больше не встретят никаких зверей. В конце концов, пройдя через пустыню, они смогли наконец увидеть небольшой колодец. «Это там, где Куит сказал встретиться с ним, верно?» – спросила Лейла. «Да, они сказали, что будут здесь». Но тут Уорден остановился и уставился на землю. Повсюду виднелись обломки одного из зданий. Но больше всего его потряс Питер. Он полз к ним по земле. У него были повреждены ноги и, возможно, сломано несколько рёбер. Единственное, чем он пользовался, это руками, чтобы ползти к ним по земле. "Питер, что случилось?" спросила Лейла, подбежав и опустившись на колени рядом с ним. Но Питер продолжал двигаться вперёд, используя свои предплечья, полностью игнорируя её. "Я должен забрать их", пробормотал Питер. Я должен вернуть эти кристаллы, иначе они возненавидят меня. Я больше не могу жить, сказал Питер. Затем внезапно Питер остановился, так как его руки, казалось, ударились обо что-то. "Питер, ты сделал достаточно", сказал Ворден, опускаясь на колени и кладя руки ему на плечи. Питер всё это время был в полубессознательном состоянии, но одна мысль не давала ему остановиться. Он справлялся с ужасной болью от пыток, но не мог смириться с тем, что все его ненавидят. Теперь он понимал, что тогда принял неверное решение, и хотел изменить его. Он хотел измениться сам. Другие ненавидели его, ну и что? Потому что он ненавидел себя ещё больше. Но когда он услышал слова Вордена, что-то щёлкнуло у него в голове, и он вышел из своего полубессознательного состояния. Он поднял глаза и увидел склонившегося над ним Вордена. И тут же по его лицу потекли слёзы. "Мне очень жаль, Ворден", воскликнул Питер. "Они забрали кристаллы. Я пытался. Я действительно пытался остановить их. Я обещаю". "Я знаю", ответил Ворден. В этот момент вся энергия покинула тело Питера, и он полностью потерял сознание. "Как ты думаешь, что с ним случилось?" спросила Лейла. Эйрин по большей части проигнорировала Питера и направилась прямо к сумке, лежащей поверх обломков. «Они исчезли! Они забрали наши кристаллы!» – сказала Эйрин. «Ну, я думаю, что тогда довольно ясно, что произошло», – сказал Ворден. «Погоди-ка, а как же Куин? Я его нигде не вижу!» – сказала Лейла. «Ну, мы же не можем спросить Питера, что случилось?» – ответила Эйрин. «Его, наверное, тоже забрали». Хотя это было возможно, двое других сомневались в этом. Прежде чем отправиться в эту экспедицию, они оба знали, что у Куина есть способности тени, а также способности крови. Это звучало так, как будто если бы на солнце когда-нибудь случалась чрезвычайная ситуация. Он довольно уверен в том, что будет сражаться. Если только группа, которая напала на них, не была высокого уровня, они просто не могли видеть, как Куин проиграет в бою. Вордэн также полагал, что это вряд ли будет группа высокого уровня. В пронтивном случае они столкнулись бы с ними, не дожидаясь, пока Питер отделится от них. Может быть, это был кто-то из группы второкурсников? Нет, они не причинили бы Питеру такого вреда. Даже если он откажется работать на них, они вероятно убили бы его. Если он кому-нибудь рассказал, но вместо этого они оставили его в живых, подумал Вордэн. Эрин достала из сумки маленькую аптечку первой помощи. Она была сделана из металла, похожего на небольшой портфель, и имела маленький стандартный красный крест. Затем она положила её на землю и нажала на красный крест. Маленький чемоданчик начал превращаться в нечто похожее на маленького дрона. "Чем я могу вам помочь?" спросил дрон. "Студент Питер, вон там. Сделай всё возможное, чтобы ему стало лучше." Затем маленький робот отправился на разведку и начал осматривать местность, пока, наконец, не обнаружил раненого Питера на земле. Он начал сканирование и вытащил маленькие инструменты, латая Питера везде, где мог. «С ним всё будет в порядке после этого?» – спросила Лейла. «Так и должно быть. Этот робот может справиться с довольно серьёзными травмами. Это всё равно, что иметь с собой личного врача», – ответила Эйрин. «Пока он не при смерти, с ним всё будет в порядке». Но я должна предупредить вас, ребята, что у нас есть только один такой дроид. После того, как лекарство было использовано для лечения любых инфекций или тому подобного, у него действительно нет запасов, чтобы лечить нас снова. "Я удивлена, что ты использовала его на Питере", сказала Лейла. На самом деле, Эрин не хотела использовать такой драгоценный предмет на Питере. Она чувствовала, что это бесполезно. Питер в конце концов выздоровеет сам. Это только ускорит процесс. Но после того, как услышала слова других и увидела Питера в такой боли, это заставило ее осознать, что, возможно, другие не преувеличивали насчет плохого обращения с другими. В этот момент Ворден заметил вдали черный дым. «Ты думаешь, это они? Возможно, один из них использует свои способности», – сказал Ворден. «Это не выглядит слишком далеко, и мы можем получить наши кристаллы обратно». «А как же Куин?» "Ответила Лейла. Почему бы нам не разделиться?" предположил Ворден. "Мы не можем просто оставить Питера здесь. Я останусь с ним. Но всякий случай, когда он совсем поправится, мы пойдём искать Куина. Вы двое можете пойти и забрать наши кристаллы. Но если это будет выглядеть слишком тяжело, то отступите и вернитесь к колодцу". Лейле не понравилось, что именно Ворден вызвал Куина, но похоже, Это было единственное, что они действительно могли сделать. Если Лейла выйдет одна и появится сильный зверь, она может серьёзно пострадать. Они могли бы послать Эрен на поиски Квина, но она не знала его тайны, а это означало бы, что она застряла бы с Ворденом. Если они соглашались, это было единственное, что они действительно могли сделать. Ворден остался с Питером, а две девушки направились прочь от зоны чёрного дыма. Да, сэр. Было сделано, сэр. Глава 128. Возвращение. Девушки продолжали идти по пустыне. На песке не было никаких следов, так как ветер быстро сдувал их. Так что единственное, на что они могли рассчитывать, так это на то, где они находились. Перед ними была карта и шлейф чёрного дыма. "Подожди, Эрин, притормози. Здесь слишком жарко", пожаловалась Лейла. В то время как Лейла боролась с жарой и хотела идти в обычном темпе, казалось, что Эрин жара вообще не волновала. Дело дошло до того, что если бы она шла чуть быстрее, то бежала бы трусцой. Я не могу позволить им забрать наши кристаллы. Если они отдадут их, и мы потеряем очки, то это означает, что мы можем потерять наше место под номером 1. Ну и что? Это не стоит того, чтобы рисковать нашими жизнями. Даже без них мы всё равно получим довольно хорошую позицию. Почему тебе так нужно быть номер 1? Впервые Эрина остановилась и замерла на песке. Она сжала кулак и уже собиралась что-то сказать, но прикусила губу, чтобы сдержаться. "Пошли, мы уже недалеко". К этому времени чёрный дым закрыл большую часть открывавшегося перед ними вида. Было трудно понять, откуда он исходит. Но вот что они точно знали, так это то, что дыма было слишком много, чтобы это могла быть чья-то способность, и они были в пустыне. Там было не так уж много вещей, которые можно было бы поджечь. Как откуда же, чёрт возьми, так много дыма, подумала Лейла. А затем, когда они шли, Лейла вдруг ускорила шаг, заметив в небе что-то похожее на маленькое чёрное пятнышко. А когда оно приблизилось, она заметила, что оно имеет форму шара и увидела, что с одна его что-то капает. "Эй, что это такое?" спросила Лейла. "Я не знаю. Это может быть чья-то спасавность или что-то ещё", ответила Эрен. "Может быть, тебе удастся его поймать?" Лейла собиралась сделать именно это. Прежде чем предмет упадет на землю или приблизится к ним, она попытается остановить его в воздухе. Хотя Эрин тоже была готова на случай, если предмет окажется слишком тяжелым для Лейлы. Наконец, когда он был в нескольких метрах в воздухе, Лейла сумела остановить его и медленно поднесла к их месту. Но через несколько секунд она забыла обо всем и тут же уронила предмет на песок. Послышался глухой удар и он покатился по песку в их сторону. А вместе с ним в песок уходил красный след. "Это было голова?" спросила Лейла дрожащим голосом. "Это был зверь или что-то ещё? Это могло иметь какое-то отношение к чёрному дыму", спокойно сказала Эрин. "Как это на тебя не действует? Давай, нам нужно выбираться отсюда. Нашей жизни стоит больше, чем какие-то дурацкие кристаллы!" крикнула Лейла. "Давай, вернёмся и расскажем остальным". Но Эрин стояла в глубокой задумчивости. Если это промежуточный зверь, и я использую всю свою силу, я всё ещё смогу его уничтожить, подумала она. Сейчас не время играть в игры. Послушай, Эрин, ты мне нравишься. И обычно я просто оставляю здесь такого сумасшедшего, как ты, но я говорю тебе, что мы должны идти, продолжала Лейла, несмотря на молчание. Но тут вдалеке показалась высокая фигура, приближающаяся к ним. Её хвост медленно двигался влево и вправо. Что это такое? Спросила Лейла. Впервые Эрин не казалась такой уверенной в себе. На самом деле, Лейла никогда не видела, чтобы она отступала перед вызовом. Даже когда Ворден столкнулся лицом к лицу с одним из большой четвёрки. Хотя она и говорила, что слабее. Она никогда не высказывала и намёка на страх. Однако сейчас она была совсем другой. Она скресила руки на груди, обхватив себя руками, дрожа от жара пустыни. «Мамочка, пожалуйста, спаси меня». Она сказала так тихо, что Лейла могла услышать только мамочка. Теперь, когда существо было ещё ближе, Лейла наконец смогла увидеть то, что видела Эйрин. Оно много раз появлялось во многих учебниках, когда они росли. Им постоянно показывали видеозаписи их появления на протяжении всей школьной жизни. Это был Далки, но он был не один. Пока он шёл, казалось, что он что-то тащит за собой. А, ещё двое, сказал Далки. Затем он взглянул на тело Бена, которое он тащил с собой. Теперь у него не было головы, но все остальные конечности были целы. Он поставил ногу на тело и потянул за руку, вырывая её из гнезда, Анне немного ближе, чем в прошлый раз. Далки прицелился в двоих перед ним, откинулся назад и проткнул рукой воздух. Она улетела с такой удивительной скоростью и силой, что казалось, будто ветер вокруг неё не действует. Увидев приближающуюся к ним руку, Лейла поняла, что та слишком быстра, чтобы она могла замедлить её. Они едва успели увернуться, когда Лейла потянула Эрин прочь от этого места. "Эрин, мы уходим отсюда!" Отдёрнув руку, она ударила Эрин по лицу, оставив на ней красный след. Но, похоже, это сработало. Эрин больше не дрожала, и она знала, в какой опасности они обе находились. Ледяная тропа. Она создала ледяную тропу перед собой. А затем сформировала клинки под ногами. Ты умеешь кататься на коньках? спросила Эрин. Нет. Тогда держись. Подняв Лейл у на спину, Эрин начала кататься по ледяной дорожке с поразительной скоростью. Каждый раз, когда они приближались к концу тропы, она раздвигала лёд перед собой. Это было в несколько раз быстрее по сравнению с бегом. Самое лучшее, что можно сделать это отправиться в убежище и найти другой корабль, подумал Далки. Эти две девушки, вероятно, направились в убежище. Если так, то было бы плохо, если бы они предупредили всех до того, как я туда доберусь. Думаю, мне лучше остановить их. К несчастью для двух девушек, если бы Далки знал, что они не направляются в убежище, он, возможно, оставил бы их. На самом деле, они направлялись к колодцу, надеясь предупредить Вордена и остальных. Мало того, Далки фактически преграждал путь обратно в убежище. Они могли бы обойти вокруг, но это заняло бы слишком много времени, и Эйрен боялась, что Долки уже положил на них глаз. Так что единственным выходом, который она чувствовала, было положиться на Вордена. Глава 129. Моя семья. После того, как Дроид закончил латать Питера, он вернулся в похожую на чемодан форму, которая была у него раньше. Ворден положил его обратно в сумку и решил отнести их с Питером в другое здание. которое не было разрушено в борьбе между Питером и Беном. Во втором здании не было кровати, но это было лучше, чем оставаться снаружи в жаре пустыни. Ворден смотрел на Питера, который был забинтован с головы до ног. Маленький дроид даже наложил швы в тех местах, где была открытая рана, хотя это не будет иметь большого значения. Как только они найдут кого-то с целительной способностью, они смогут вылечить Питера должным образом, и тогда не будет никаких признаков того, что он получил какие-либо повреждения. Мы зашли слишком далеко, сказал себе Ворден. Слишком далеко? Ты что, шутишь? сказал Ратон. Ты, кажется, забываешь, что этот человек фактически отправил нас на верную смерть. Ратон, разве ты не помнишь, зачем мы были созданы? спросил Ворден. Возможно, Питер переживал что-то похожее на сил. И только благодаря нам, сил смог справиться со всем этим. Имей хоть каплю сочувствия к Питеру. В этот момент Питер начал слегка шевелиться во сне, пока наконец не открыл глаза и медленно не оторвал верхнюю половину своего тела от земли. Он потрогал себя за бока, когда заметил, что болит уже не так сильно, как раньше. На твоём месте я бы двигался медленно, сказал Ворд. Скорее всего, робот ввёл в твоё тело какой-то морфин или другое обезболивающее. Ты, вероятно, не чувствуешь боли, но боль всё ещё там. Просто приляг и отдохни немного. Питер сделал, как ему было сказано, и снова лёг на пол. Глядя на неловкое лицо Вордена, Питер не мог понять, что тот чувствует, и начал говорить: "Я знаю, что ты ненавидишь меня, и у тебя есть на это полное право, но я чувствую, что мне нужно что-то снять с себя", сказал Питер. Фордн продолжал смотреть в сторону, избегая встречаться с ним взглядом. Он хотел казаться незаинтересованным, хотя ему было интересно, что скажет Питер. "Я не выбирал школу или хулиганов вместо вас двоих. Как вы могли бы подумать? Я предпочел свою семью вам двоим. Видите ли, у меня есть старшая сестра, или, может быть, я должен сказать, у меня была старшая сестра. Моя семья не была так богата, как вы вероятно можете себе представить". Но они хотели, чтобы у нас была хорошая жизнь. Они накопили всё, что могли, и в конце концов им удалось купить книгу способностей третьего уровня для моей сестры как раз перед тем, как отправить её в армию. Она была надеждой нашей семьи, и они хотели, чтобы она стала достойным путешественником. Но на втором курсе военного училища она погибла в экспедиции. Это было большим потрясением для всех нас, но ещё большим потрясением для моих родителей. казалось, что их жизнь пошла по спирали вниз. Они никак не могли позволить себе ещё одну книгу способностей для меня. Они сказали мне, чтобы я не волновался, не старался и не трудился, как моя сестра, из страха, что я тоже погибну. Но я хотел, чтобы они вели лучшую жизнь. Поэтому, когда я пришёл сюда, я пообещал себе, что я пойду по стопам моей сестры. Единственный вариант, который мне оставался это получить способность земли у военных и пытаться повысить уровень, будучи лояльным к военным. Единственное, чего я не понимал это сумасшедшие вещи, которые они попросят меня сделать. Когда Питер закончил свой рассказ, он вздохнул с облегчением, как будто с его плеч свалился груз. "Похоже, у тебя хорошая семья", сказал Вордан. "Тебе следовало бы прислушаться к ним. Как ты думаешь?" Что случится, если ты умрёшь? Поверь мне, они гораздо счастливее, когда ты жив, независимо от того, в каких условиях они живут. Затем Питер поднялся с земли и посмотрел на Вордена. Я понимаю это, и именно поэтому я сказал, что выбрал свою семью, а не вас, ребята. Я не возражал против того, чтобы стать строителем или кем-то в этом роде, лишь бы прокормить свою семью. Но потом они начали нападать на меня, угрожая мне в этой экспедиции. Я знал, что случилось с моей сестрой, поэтому думал, что то же самое случится и со мной. Это было Эрл и его подчинённые, спросил Ворден. Откуда ты знаешь про Эрла? спросил Питер. Я знаю, что они сделали с тобой, Питер, и поверь мне, они получили по заслугам. Я сделал гораздо больше, чем просто сломал им пальцы, и они больше никогда не побеспокоят тебя, сказал Ворден, улыбаясь. Когда Питер услышал эти слова, в глазах Вордена появилось странное выражение, смешанное с жуткой улыбкой. По спине у него пробежали мурашки, и всё, чего он хотел, это оказаться как можно дальше от Вордена. Эх, да. Я до сих пор помню эти крики. Они были прекрасны, сказал Ратан Вордену. Нет, я имею в виду, что они были частью этого, но за этим стоял кто-то выше, кто-то, кто был ближе к вершине. Ворден подошёл к Питеру и схватил его за плечи. "Кто это был? Питер, скажи мне, может, кто-то из учителей или даже сержантов? Я видел, как они входили в здание второго курса, так что я знаю, что это должен быть кто-то из этого отдела". Ворден хотел заставить того, кто был главным, заплатить за это. Они не только нацелились на него, но и вовлекли в это дело других. Он слышал, что некоторые военные училища были плохими. Но в этом явно что-то было не так. Всё было совсем не так, как описывал ему брат. Пётр на секунду замер, не зная, стоит ли говорить об этом Вордуну или нет. Он знал, что в ту же секунду Вордун будет вовлечён в это дело, но в то же время было слишком тяжело проходить через всё это в одиночку. Вордун тоже пугал его. Он не знал, что делать. Вордун как-то странно посмотрел на него, и это заставило Петра испугаться и заговорить. Это был Питер не успел ответить. Снаружи послышались крики. "Барден, Питер, Квин!" закричала Лейла во всё горло. Они сразу же вышли на улицу и увидели Лейлу, которую несла Эрин, катаясь на коньках по пустыне. Когда они наконец добрались до места назначения, Эрин рухнула на песок, а Лейла упала со спины. "Ты в порядке?" спросила Лейла у Эрин. "Я только что израсходовала всю свою силу. Я не думаю, что смогу помочь в борьбе", сказала Эрин. Эрин потратила все свои силы, чтобы вытащить Лейлу оттуда так быстро, как только могла. Ей удалось создать довольно большое расстояние между ними издалека, но она знала, что не убежала от врага. Она все еще могла чувствовать давление прямо позади себя. Когда они выглянули из-за одного из песчаных холмов, то увидели приближающуюся фигуру. "Что случилось? Ты бежишь от людей, которые украли кристаллы?" спросил Питерс с озабоченным выражением лица. "Нет, Это Далки, сказала Лейла. Страх был написан на её лице. Глава 130. Сражение с Далки. Дальше в пустыне Куин брёл по рыхлому песку, направляясь к колодцу с водой. Капли пота стекали с его лба, падали на песок и высыхали мгновенно, быстрее, чем он успевал сделать хоть шаг. К счастью, он не ушёл слишком далеко от колодца. Проблема была в том, что он чувствовал себя очень слабым, и он начинал чувствовать себя слабее с каждой минутой. Это заставляло его двигаться всё медленнее и медленнее. Возможно, терпеть солнечный жар было не такой уж хорошей идеей, подумал он. Несмотря на то, что его показатели были лучше, чем у нормального человека, он на самом деле чувствовал себя слабее, чем нормальный человек. Единственная причина, которую он мог придумать, чтобы объяснить это, заключалось в том, что солнце казалось было сильнее на этой планете, чем на Земле, и на красной портальной планете, где была ночь в течение полугода. Его очки МК теперь почти полностью восстановились, и он не мог дождаться, чтобы наконец использовать свой теневой плащ. Однако, прежде чем он смог активировать навык, Квин получил тревожное сообщение от системы. Длительное пребывание на солнце было подтверждено. Ваше тело ослабло ещё больше. Вся статистика теперь будет уменьшена на 80%. «Какого хрена?» – крикнул Куин. «80%?» В этот момент Куин упал на колени, и все его тело постепенно начало слабеть. Более того, он почувствовал легкое покалывание на коже. Казалось, что поверхность его тела горела, и теперь его кожа невероятно зудела почти по всему телу. «Что со мной происходит? Система, помоги! Пожалуйста, объясни!» – крикнул Куин самому себе. Теперь ты вампир, ответила система. Разве ты не помнишь, что читал все эти вампирские фантастические книги? Конечно. Если ты останешься на улице и будешь слишком долго находиться на солнце, это будет иметь плохие последствия. А что будет, если я останусь на солнце слишком долго? простонал Квин с озабоченным выражением лица. Ну, ваша статистика будет продолжать уменьшаться всё больше и больше, пока в конце концов, пуф. Система сказала небрежно, как будто это не беспокоило систему вообще, как будто это не имело никакого значения для неё. Ну, я больше не могу это выносить. Я не хочу выяснять, что означает пуф. Навык активирован. Теневой плащ. Тень у основания его ног начала медленно окружать его, двигаясь от подошв ног до самой макушки головы. В конце концов он превратился в размытую тень под лучами солнца. Он стал похож на человеческую фигуру, сотканную из теней. В то время, как этот навык активирован, другим людям труднее его заметить, и он лучше всего работал в темноте или среди теней. В пустыне однако это заставляло его торчать как больной палец. Куин почувствовал, что его энергия медленно возвращается в норму, и теперь он мог использовать своё тело так, как он мог это делать обычно. Статистика вернулась в нормальное состояние. Его очки МК не полностью восстановились. Он не беспокоился об этом, он возвращался к своей группе. Эйрин и Вордан могли защитить его, пока его очки МК полностью не восстановились, а пока ему не нужно было использовать свои способности в бою. Поэтому сейчас он не слишком беспокоился об этом и старался догнать остальных как можно быстрее. "Далки, ты уверена?" спросил Вордан. Однако, прежде чем остальные успели ответить ему, они внезапно увидели чёрную фигуру, летящую в небе. Он двигался в их направлении, приземляясь прямо в центре колодца с невероятной скоростью. Он врезался в большой металлический механизм, заставив его разлететься на части. Пыль и песок поднялись повсюду, закрывая место посадки Далки из поля зрения. Когда поднявшиеся пылинки и грязь начали оседать, Далки, стоявший прямо посреди обломков, стал виден. Что это за хлам? сказал Далки, поднимая кусок металла, который отломился. Это не убежище. Затем Далки посмотрел на людей, которые привели его сюда. Перед ним стояли четверо студентов. Вы должны сказать мне, где находится убежище, сказал Далки, указывая на кусок металлолома рядом с Лейлой. М-мой. Она запнулась. Я это это вон там. указала она, но не смогла сдержать заикания, так как дрожала от страха перед этим существом. "Спасибо, но боюсь, никто не должен знать, что я был здесь". Затем он выпрямил кусок металла в своих руках с помощью когтей. Затем, используя кончики пальцев, он разрезал верхнюю половину, чтобы создать импровизированное копье. "Я не должен провалить свою миссию", сказал он, бросая копье в сторону студентов. Вордун немедленно появился перед группой и создал ледяной барьер. "Нет, этого будет недостаточно", сказала Эри, всё ещё лёжа на земле. Затем она подняла руку и помогла Вордуну построить за ней ещё одну стену, сделав её как можно более толстой, используя последние остатки своей силы. Импровизированное копье пробило первую ледяную преграду, немного замедлив движение, но затем начало пробивать насквозь и ударилось о вторую стену. "Мне нужно помочь!" подумала Лейла, сосредоточившись со всей за всех сил, стараясь замедлить движение копья. Кроме того, Питер бросился вперёд, туда, где была ледяная стена. "Питер, что ты делаешь? Берегись!" крикнул Ворд. "Я тоже могу помочь!" крикнул в ответ Питер. Сразу за второй ледяной стеной Питер положил обе руки на землю, и в этом месте кусок земли начал медленно подниматься, в конечном итоге создавая третий барьер. Копьё продолжило проходить сквозь каждую из трёх стен, пока его наконечник не просунулся сквозь земляную стену. Затем наконец копьё перестало двигаться. "О, похоже, они наконец-то начали немного обучать вас, землян", сказал Далки. "Возможно, нам нужно снова начать эту войну, прежде чем вы, земляне, станете ещё сильнее. Сил, нам нужна твоя помощь прямо сейчас", сказал Вордан. "Нет, крикнул в ответ Сил. Если ты этого не сделаешь, мы все умрём. Ты сказал, что отведёшь меня к Квину. Я даже не вижу здесь никакого Квина. Зачем тебе лгать мне? Ты лжёшь мне, как и все остальные, спросил Сил. Просто не обращай внимания на Саплека, сказал Ратон. Позволь мне взять управление на себя. У нас нет времени. Вордан немедленно покинул кресло и позволил Ратону занять его место. Затем Далки рванулся вперёд, и в этот момент Ратан положил обе руки на землю, и ледяной след материализовался, направляясь прямо к ногам Далки. "Эй, урод", закричал Ратан на Далки, пытаясь спровоцировать его. "Когда эта уродливая товарка перестанет двигаться, стреляй в неё всеми стрелами, какие у тебя есть", крикнул он Лейле. Хотя Лейле не понравилось внезапное изменение тона в голосе Вордена, у неё не было времени жаловаться. Ледяной след в конце концов достиг ног Далки. Однако это не замедлило существо ни на секунду. Когда лёд коснулся его ног, он продолжал бежать вперёд, ломая лёд с огромной силой. Лейла не знала, что ещё делать, поэтому всё равно выпустила в него стрелу. Она попыталась изменить направление стрелы с помощью своих сил, чтобы сделать её непредсказуемой, но казалось, что Далки вообще не обращает на неё внимания. В конце концов, она направила стрелу прямо в бедро Далки. Однако стрела просто отскочила, не оставив на ней даже царапины. Всё, что у Лейлы было, это несколько стандартных стальных стрел, которые были только такими же твёрдыми, как обычные пули. Казалось, что ей, по крайней мере, понадобятся звериные стрелы, чтобы нанести рану далке. Чёрт возьми, крикнул Ратан. Давай приготовим шашлык из ящерицы. Используя обе ладони, он выпустил огромную струю огня в сторону ящерицы. Используя обе способности вместе, пламя становилось все больше и больше, пока не охватило всю область, где находился Далки. Они больше не слышали шагов внутри пылающего костра. Из-за этого группа подумала, что атака была успешной. Но затем интенсивность пламени начала уменьшаться с пугающей скоростью, как будто ее что-то засасывало. Все пламя текло к Далке, как будто это был вакуум, двигаясь одним потоком прямо ко рту Далки. "Спасибо за угощение", сказал он. "Я уже много лет не ел ничего вкуснее". "Это безнадёжно", сказала Эрен. "Оно слишком сильное, мы все умрём". Эрен дрожал от страха так же, как и раньше, и даже у Вордена было озабоченное выражение лица. "Навык активирован: Теневая пустота". Пространство вокруг них начало окутываться тёмной тенью. Группа выглядела смущённой, так как они понятия не имели, что происходит. Это сила толчки? спросила Лейла. Нет, я никогда не слышала о чём-то подобном. Сам Далки был так же озадачен, как и они. Что же это было такое, что окружало всю эту область вместе с ними? Глава 131. Идеальный противник. Чёрная тень начала окружать их всех. Она медленно окружала группу, пока наконец всё пространство вокруг них не заполнилось фиолетовыми тенями. Чёрт возьми, мы все умрём. «Сказала Лейла». Но затем Эрин заметила, что Далки сам оглядывается на тени, как будто это было что-то неизвестное ему. «Нет, смотри, похоже, что Далки так же сбит с толку, как и мы, и именно поэтому он не нападает прямо сейчас». Это было обычным для человека бояться неизвестного, и прямо сейчас Далки видел то, что он никогда не видел раньше. Он присел на корточки и приготовился к тому, что должно было произойти». его чувство говорили ему, что в комнате с ними было что-то ещё, кроме четверых впереди. Затем, как тени формы Красной линии появились за спиной Далки. Он повернулся, чувствуя силу атаки, и поднял обе руки, чтобы защитить лицо, поместив их в форме буквы X перед своим лицом. Линия ударила его, но не причинила большого вреда. Но как только он собрался поднять глаза, на него обрушились ещё четыре таких же удара. Он быстро поднял руки сильно полагаясь на свою твёрдую кожу, чтобы блокировать атаки, хотя они не причинили Далки вреда, впервые за долгое время он было теснётся со своей позиции. Когда она опустила руки, то с удивлением увидел, что перед ним стоит ещё один студент. А, так это был ты, сказал он. Он был молодым Далки, который встретил только несколько взрослых людей в своём путешествии, но ни один из них не доставлял ему никаких проблем. Иле даже не заставил его отступить. И то же самое можно было сказать о звере. Но здесь, на этой планете, он нашёл ученика, который сделал именно это. Как только Куин выпустил свою первую атаку, его теневой плащ вспыхнул, и показал себя. Но проблема была в том, что у него было мало очков МК. У него было 90, когда он впервые использовал теневой плащ, и это уменьшило до 70, прежде чем он прибыл. А затем, когда он бросил тень пустоты, это означало, что у него осталось только 30 очков МК, и он должен был использовать их с умом. На руках и ногах он уже использовал теневую экипировку и был одет в свое лучшее снаряжение. «Это Квинн!» – крикнул Питер. «Что это за сила? Я не понимаю!» Затем, к удивлению Эйрин, она заметила, что часы Квинна в данный момент показывают цифру 6. «Его способности требуют больше МК, чем мои?» Так что Теневой Крук это его работа? Неужели он всё это время скрывал свою силу? крикнула она. У него были на то причины, сказала Лейла. Но сейчас он идёт против врага, с которым, я думаю, что он не сможет справиться. Лейла не знала, что делать. В этот момент её стрелы были бесполезны и даже не могли быть использованы в качестве отвлекающего манёвра. Далки просто проигнорировал бы это. Эрин растратила всё МК. А Питер был слишком слаб, чтобы быть полезным, так что сейчас единственным, кто мог ему помочь, был Ворден. "Пожалуйста", взмолилась Лейла. "Вы двое должны бороться вместе". Не Ворден управлял ситуацией. "А Ратан, как поживает малыш?" спросил он. "Спит", ответил Ворден. "Так что, похоже, мне придётся иметь дело с этим". Затем Далки подошёл и поднял с земли ещё один кусок металлолома. который был частью оборудования колодца. Хотя крыша и площадь были покрыты тенями, то же самое нельзя было сказать о земле. Разрушенное здание и обломки металла остались разбросанными повсюду. Подобрав кусок металла, он снова использовал свои когти, чтобы превратить его в копье. "Я предполагаю, что не смогу выбраться из этого пузыря, который ты создал, чтобы я не мог убежать", сказал Далки. "иначе Зачем бы ты тратил столько своей силы на его создание? Далки не знал, что единственной целью Кувина было заслонить солнце, чтобы он мог сражаться в полную силу. Давай посмотрим, насколько ты на самом деле силён. крикнул Далки, швыряя похожий на копье предмет в сторону Кувина. Он шёл молниеносно и был похож на тот, который требовал, чтобы все четверо других блокировали. Нет, он никак не может заблокировать это, сказала Лейла. Мы должны помочь. Питер остался рядом с Эрин, в то время как Ратан и Лейла бросились к Квину, но копье было слишком быстрым, и они не смогли бы сделать и четырёх шагов, прежде чем копье достигло бы Квина. Теневой контроль. Используя свою тень, Квин смог создать круглый чёрный щит. Это будет слишком слабо, сказала Эрин, глядя в землю. Нас было четверо. Почему он не пытается увернуться? Но у Вордена, увидев это, что-то щелкнуло в голове. Копье неслось со скоростью молнии, пока наконечник не коснулся черной тени. И в этот момент копье, казалось, остановилось в воздухе. Однако Квинн и Ворден знали, что оно лишь медленно движется сквозь тень. Как только оно замедлилось, Квинн отошел в сторону. Он убрал тень и позволил Копью продолжить двигаться вперед. «Круто!» – сказал Ворден. Способность Квин на тени была почти идеальным противовесом Далки. Огромное количество силы ничего не значило. Независимо от того, насколько мощной была атака, она будет замедлена, так как тени Квина не блокировали атаки, как и другие способности. В каком-то смысле, Квин был идеальным противником Далки. Ратан продолжал бежать вперёд, а Лейла укрылась где-то в стороне. Было ясно, что Далки был ошеломлён тем, что он только что увидел, и это был их шанс. Ворден метнул в зверя ледяное копьё, которое разлетелось вдребезги, попав в его тело, но привлекло внимание далки. Зная, что далки способны есть огонь, ратану не оставалось ничего другого, как использовать свой телекинез и силу льда. "Какой же ты надоедливый", сказал далки. "Меня гораздо больше интересует вот это". Не обращая внимания на слабые выпады Вордена, он бросился вперёд, направляясь прямо к выну, где это Даже если бы Квинн использовал свою способность хождения по ветру на своих ботинках, он не смог бы обогнать далки. Единственное, что он мог сделать, это сражаться. Но что он мог использовать? Кровавый удар, хотя и мощный, не причинил никакого вреда, что было проблематично. «Эй, сопляк!» – закричал Ратан. «Его кожа слишком жесткая. Используй что-нибудь, что может повредить ей изнутри». «Изнутри!» Теперь Кун точно знал, что ему делать. Когда Далки был в нескольких метрах от него, он подпрыгнул в воздух, выставив когти и подняв обе руки над головой, готовый рухнуть вниз. Кун быстро поместил тень сверху, позволив обеим кулакам погрузиться в неё. МК 20 и 100. Далки почувствовал, что его так и замедляется, как только он коснулся странного, тенеподобного вещества, но, используя свою силу, смог вытащить свои руки из тени. Проблема была в том, что с каждой физической атакой Квинн терял очки МК. Ему нужно было закончить это сейчас и быстро. Далки быстро вскочил на ноги, нанёс прямой удар Квинну, и тот снова остановил его тенью. МК – 10 из 100. Его атаки настолько сильны, что я могу выдержать только одну. Квинну нужно было атаковать, а просто защищаться было бесполезно. Следующее, что он собирался сделать, было рискованно. Но это было единственное, что он мог сделать. Когда Далкин нанес ему еще один удар, Куин переместил тень и обернул ее вокруг своего кулака. МК 100 – ноль и ста. Теневая пустота начала исчезать, и у Куина оставалось всего несколько секунд до того, как солнечный свет коснется его. С другой стороны, Далкин. Куин видел, что он идет прямо на него. Он смотрел в глаза. «Оцепенение!» Хотя Далки был сильным противником и навык вряд ли сработает, шанс был всегда. «Оцепенение успешно! Ваш противник был ошеломлен!» Но для следующего шага Куйну потребуется больше времени, чем позволит оцепенение. Он быстро шагнул за спину Далки и приготовил все движения для удара молотом. Когда он это сделал, он наконец использовал брызги крови, чтобы выполнить свою самую мощную атаку – кровавый молот. Когда Квин ударил кулаком по твёрдой оболочке Далки, вокруг них образовалась вибрация и воздушная волна. Но Далки всё ещё не сдвинулся с места, но через несколько секунд он упал на одно колено. Это был ответ Квина, внутренняя атака. На вас падает солнечный свет. Статистика снижена на 70%. Когда Квин решил, что всё кончено, откуда ни возьмись, появился огромный кулак и ударил Квина прямо в рёбра, заставив его взлететь в воздух. Критический удар. Сломанное рёбро. Осталось 12 из 65 ХП. Далки поднялся с земли и улыбнулся, вытирая зелёную кровь с рта. Я ещё не закончил с тобой, мальчик.